Глава 20. Проклятие Абиссального Клинка. Шифен был удивлён, когда Мастер Джек его остановил. Молодой человек, вы позволите мне взглянуть на этот меч? Мастер Джек посмотрел на Шифена глазами, наполненными горячим желанием. Его голос уже не был равнодушным. Это Шифен был в растерянности от такой внезапной просьбы Мастера Джека. Однако после того, как Шэфен немного подумал, ему эта просьба показалась логичной. Драгоценность магического оружия, не говоря уже о знаменитом мече, даже не обсуждается. Знаменитый меч был пожизненной целью каждого мастер-кузнеца. Они обязательно захотят испытать оружие, если им представится такая возможность. Видя, каким нерешительным был Шэфен, мастер Джек тут же сказал: "Можешь быть спокоен. Я просто хочу посмотреть". «Взамен я могу что-то сделать для тебя. Если есть какие-либо просьбы, говори». Когда Ши Фэн услышал это предложение, он тут же обрадовался. С помощью простой ковки он мог создать часть оборудования таинственно-железного ранга, секретно-серебряного ранга. И взамен он просил только взглянуть на меч Ши Фэна. Ши Фэн согласился без колебаний. Он передал обессальный клинок мастеру Джеку. NPC не могли украсть предметы у игроков. Поэтому он даже не волновался о том, что мастер Джек может украсть клинок. Он позволит мастеру Джеку посмотреть на него, а взамен попросит секретно серебряный одноручный меч. К тому времени он сможет полностью проявить истинную силу мечника. Мастер Джек держал обессальный клинок и хвалил тонкость лезвия и удивлялся его силе. Подержав его в руках ещё примерно более 10 минут, он неохотно вернул его Шифено. Молодой человек, это хороший и бесконечно мощный меч. Однако он проклят. Чем больше вы будете раскрывать силу этого меча, тем сильнее будет становиться проклятие. В конце концов, его обладатель окажется в ловушке бездны. Будет слишком сложно, если вы захотите контролировать этот меч своей силой, и проклятие легко вас поглотит, предупредил мастер Джек. Шефен знал об этом. В третьем случае он не стал бы так долго колебаться, прежде чем связываться с abyssalным клинком. Мастер Джек, возможно, есть способы ослабить проклятие, спросил Шифен. Хотя он знал некоторые ослабляющие методы, у него не было возможности применить их прямо сейчас. Молодой человек, вы должны знать, что мастер-кузнец Олис подделал этот меч. В доме не Бога есть только одно из них, и только один из других 35 может ему соответствовать. Множество невообразимо ужасающих существ были убиты, чтобы эти слабые мечи обладали непревзойдённой силой. После смерти эти существа были запечатаны в каждый меч мастерами-кузнецами. Без особой силы эти мечи невозможно подавить. Тон мастера Джека был наполнен беспрецедентным почтением. Но он тут же лобнулся и сказал: "Однако это не значит, что нет никакого способа ослабить проклятие". "Могу я спросить, что это за метод?" тут же спросил Шифен. "Если вы хотите подавить великую силу, для этого вам понадобится столь же великая сила. Сила, запечатанная внутри меча, является проклятием. Если вы хотите ослабить его, вам нужно будет иметь достаточно большую удачу". Мастер Джек посоветовал На континенте Домина Бога некоторые камни вобрали в себя удачу Домина Бога. Эти камни называются камнями удачи. Пока у вас есть камень удачи, вы можете уравновесить проклятие. Хотя этот камень можно найти на всём континенте, только несколько человек смогли их заполучить. Даже я раньше их не видел. И действительно очень сложно найти. Если вы сможете найти кусок этого камня, я могу помочь вам ослабить проклятие на вашем мече. Увидев, что Шифан немного разочарован этой новостью, мастер Джек сказал: "Молодой человек, вы должны знать, что камни удачи встречаются крайне редко. Вы не должны чувствовать себя обескураженным. Это нормально, если вы не сможете его найти. Только те, кто благословлён Богом, могут получить камень удачи. И это люди, с которыми мы не можем сравниться". "Мастер Джек, это кусок того камня?" Шифан слегка улыбнулся, когда достал тёмно-зелёный звёздный кристалл. «Верно, это Камень Удачи!» Мастер Джек кивнул. Однако мгновение спустя он словно остолбенел. Он смотрел на Шефена, как будто на монстра. Шефен пожал плечами, как будто это ничего и не значило. Шефен немного приуныл ранее из-за этого, что узнал, что Мастер Джек мог использовать Камень Удачи, чтобы подавить обессальный клинок. Известно, что в Королевстве Звездной Луны было немало мастеров-фальсификаторов. тем не менее, количество мастеров-артифификаторов, способных использовать камень удачи, чтобы подавить проклятие магического оружия, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Шифен никогда не думал, что мастер Джек, стоящий перед ним, будет одним из них. "Мастер Джек, ты можешь ослабить проклятие сейчас?" нетерпеливо спросил Шифен. Через несколько минут мастер Джек наконец очнулся. Притворившись, что ничего не случилось, он сказал: Хорошо, без проблем. Я смогу закончить через полчаса. Блэки, стоявший в стороне, держался за живот, пытаясь изо всей сил не рассмеяться. Тем не менее, ошеломлённое выражение лица мастера Джека было слишком для Блэки. И он убежал в лес, прежде чем успел громко рассмеяться. Через полчаса шеф-фэн получил обессальный клинок назад. Он обнаружил некоторые изменения. Оригинальный клинок был лично создан мастером-кузнецом Олесом, использующим клыки короля Чёрного дракона в качестве материала. Это один из 36 знаменитых мечей, и он занимает 31 место. Однако этот меч был проклят королём Чёрного дракона. Помимо возможности предоставлять обладателю огромную силу, каждый раз будет обратный эффект. Однако после некоей реконструкции джеком с использованием звёздного кристалла сила обратного эффекта была значительно уменьшена. Если владелец не сможет подавить обратный эффект, тогда получит проклятие короля чёрного дракона, навсегда уменьшив все свои атрибуты на 50%. Шифен выдохнул. По крайней мере, обратный эффект не будет слишком сильным в течение короткого периода времени. Шифен убрал за пояс abyssalный клинок. Внезапно он заметил множество сообщений, отправленных одиноким снегом. Он интересовался, почему Шефен еще не прибыл на место встречи, и сколько ему еще понадобится времени, чтобы добраться до леса смерти. «Блэки, пойдем в подземелье». Шефен отправил ответное сообщение, в котором говорилось, что он придет немедленно. Из-за проблемы с обессальным клинком Шефен полностью забыл о назначенной встрече. Он составил одинокого снега ждать больше получаса. Однако Шефен всё компенсирует в лесу смерти. Хорошо, я просто беспокоился, что у меня не будет возможности опробовать свои новые заклинания, взбужденно сказал Блэки. Когда Шефен и Блэки прибыли в зону подземелья леса смерти, весь лес был заполнен людьми. Игроки второго уровня были повсюду, и многие игроки формировали партии, чтобы войти в подземелье. Увидев происходящее, Шефен слегка покачал головой. Он подошёл к одинокому снегу, который махал рукой. В предыдущей жизни Шефена игроки надолго застряли в смертельном лесу. Подземелье было очищено только тогда, когда большинство игроков были на пятом уровне. Брат эксперт, ты наконец здесь. Мы, друзья, уже ждут. Поторопился. Одинокий снег горел от беспокойства, когда увидел, что Шефен особо не спешил. В последствии «Одинокий снег» привел Шефена и Блэки к точке сбора партии. «Одинокий? Это тот специалист, о котором ты рассказывал?» «Я думал, что он человек с тремя головами и шестью руками, но кажется, что он совсем не такой», — заметил мужчина-клерик. «Бессловесная летняя ночь». Также он заметил меч, висящий у Шефена, на талии. На вид он был похож на мусор, который тот случайно подобрал. Когда «Бессловесная летняя ночь» увидел это... Он не мог не рассмеяться. «Брат, как ты можешь так говорить о брате-эксперте? Он достойный бета-тестер, поэтому он определенно должен обладать нечто экстрадионарным. В противном случае, как он посмел бы взять все оборудование для мечника и мастера проклятий?» Вон щита, битва до конца. Встал на сторону Шефена и ухмыльнулся. Эти двое уже были недовольны Шефеном. Это было связано с тем, что Шифен хотел забрать все талисманы и снаряжение для магов сразу после присоединения. Они что, должны работать просто так? Если бы не их босс, желающий взглянуть на Шифена, они давно бы пригласили других игроков и нырнули в подземелье. Теперь, когда они увидели Шифена с таким скудным оборудованием, они могли только критиковать его и пытаться заставить его уйти. Однако Снег хотел возразить, поскольку Шифен был тем кого он лично пригласил. Однако оборудование Шиффена не давало одинокому снегу возможности это сделать. Он мог только молча наблюдать. Ладно, давай сформируем партию. Многие люди уже вошли в лес смерти. Если мы в ближайшее время туда не войдём, у нас не будет шанса на то, чтобы посоревноваться за первое убийство, сказал лидер партии, красивый мужчина-рейнджер. Блэк хотел поспорить, но Шиффен остановил его. Шефену было наплевать на насмешки двух людей, независимо от того, что они говорили. Он и Блэки заставили их ждать более полутора часа, так и почему бы им не дать высказаться. Как только они закончили формировать партию, Вон счита яростно сказал: "Дерьмо, этот нуб только на одном уровне. Он здесь, чтобы развести на оборудование. Босс смертельный лес подземелья второго уровня. Если мы позволим первому уровню вступить под земли, разве его ожидаема нишотруд? Бесловесная летняя ночь посмотрела на рейнджера, демонстрируя своё недовольство. Однако и снег был в равной степени подрессён, но видя фурвин Шифена. Известно, что многие игроки уже поднялись на второй уровень. Как такое возможно, чтобы бета-тестер не достиг второго уровня? Босс медленная волна посмотрел на Шифена. До этого момента он ещё возлагал какие-то надежды на Шифена, но теперь Внезапно он сказал холодным тоном: "Ты когда-то раньше умирал?" "Нет", Шифен покачал головой, честно ответив. "Тем не менее, чтобы войти в лес смерти, одного уровня вполне достаточно. Тогда ты можешь идти. Нам здесь не нужен такой эксперт, как ты. Мы надеемся, что ты поймёшь". "Босс, это должно быть недоразумение. Как насчёт того, чтобы мы попробовали первыми?" предложил одинокий снег. "Первым попробовали?" Бессловес на летнюю ночь рассмеялся. «Тогда кто будет отвечать, когда мы умрем? Вы должны знать, что мы все еще теряем опыт, если умрем в подземелье». «Хотя он низкий, это все равно 10%. Может ли этот нуб возместить такую потерю?» «Бессловесный, не усложняйте». Медленная волна медленно повторил. «Одинокий, я знаю, что вы пытаетесь прикрыть этого мечника, но на мне ответственность за нашу партию». Только я нахожу ветеранов, чтобы войти в подземелье. Я не буду тратить время на новичка. Теперь у вас есть два выбора. Первый, вы должны последовать за нами в подземелье. Второй, вы должны покинуть партию вместе с ними». «Я покину партию». Шеф-эн не хотел стоять от одинокого снега перед таким выбором. Он немедленно покинул партию и уже развернулся. «Блэки, мы объединимся с другими людьми и войдем в подземелье». «Хорошо». Но Блэки улыбнулся, покинув партию без лишней мысли. Ха. В нём можно осмотреть личность эксперта. По крайней мере, у него есть самосознание, чтобы уйти, зная, что он больше не сможет развести нам оборудование. Воин считал Хмырнуса и продолжил издеваться. Одинокий, ты действительно такой доверчивый. Тебя обманул такой нуб. В будущем тебе нужно будет поучиться у босса Медленной волны. Услышав это, лицо Одинокого снега побледнело. Однако он не чувствовал, что ошибся. Шифен определённо был экспертом. Босс медленной волны, прошу меня извинить. Одинокий снег решил покинуть партию. Он был готов присоединиться к Шифену, чтобы понять, было ли его решение правильным. Ты? Босс был шокирован. Он никогда не думал, что Одинокий снег будет настолько решительным. Это было просто глупое решение. Он давно бы прогнал Одинокого снега, если бы не его хорошие приёмы. Без словесно летней ночь посмотрел на одинокого снега, сказав с холодной улыбкой. Одинокий, лучше бы тебе не пожалеть о выборе, который ты сделал. Ты будешь сожалеть об этом, когда мы очистим лес смерти и получим отличное снаряжение. Ты будешь сожалеть о том, что не последовал за боссом следующие 10 лет. 20 лет. Глава 21. Крадущийся тигр, скрытый дракон. Одинокий снег ничего не сказал в ответ. Он только опустил голову и пошел за Шифеном. Медленная волна прищурился. Он не мог понять, с помощью каких методов Шифен умудрился убедить одинокого снега следовать за ним. Учитывая его скудное оборудование. Одинокий снег даже отказался от очистки смертельного леса. Босс, давайте проигнорируем этого глупца одинокого снега. В худшем случае мы снова начнем искать людей. Здесь множество игроков второго уровня. Презрительно сказал битва до конца, наблюдая за тем, как одинокий снег уходит. Медленная волна кивнул головой. От ухода одинокого волка они ровным счетом не потеряли ничего. Что касается Шифена, никто бы не пошел на очистку подземелья с игроком первого уровня. Перед входом в смертельный лес Шефен и Блэки постоянно кричали, зазывая людей. «Открытая группа для Смертельного Леса, никаких жестких требований. Достаточно, если вы ветеран-геймер». «Два жду четырех!» – крикнул Шефен. Услышав это, многие игроки второго уровня решили перебежать к ним. Это объяснялось тем, что требования Шефена были очень низкими. Многие мелкие группы выбирают людей на основе качества оборудования. Для того, чтобы пройти им, нужно было несколько предметов общего оборудования. Однако у кого было много предметов общего снаряжения в ранние периоды игры? Возьмите меня, возьмите меня. Я уже клирик второго уровня. Возьмите меня. Я воин щита второго уровня. У меня также есть части оборудования первого уровня обычных латных доспехов. Через мгновение ШФН пригласила уже 4 человека. Изначально эти четыре человека были абсолютно счастливы. Всего насчитывалось более 10 человек, но только они были выбраны. Однако после того, как они увидели лидера группы, его уровень шефена, они в ярости покидали группу один за другим. Чёрт, это просто нуб первого уровня, который умрёт в смертельном лесу. Если вы хотите идти в подземелье, идите одни. Я не буду вас сопровождать. Мне удивительно, что в вашу группу нет особых требований. Хочешь выехать на нас, как бы не так. Четыре человека были очень разъярены и буквально ревели от злости. Каждый игрок смертельного леса мог это слышать. Хе-хе, даже игрок первого уровня осмеливается похвастаться тем, что входит в смертельный лес. Он просто хочет набраться опыта и оборудования. Я не с ним. В большом лесу есть все виды птиц. Кто будет настолько глуп, чтобы войти в подземелье с нубом первого уровня? Разве только мазохист? Один за другим игроки второго уровня насмехались над Шифеном за его самоуверенность и глупость. Отвали, если не хочешь тупить в группу. Мы не умоляем вас всех присоединиться. Услышав всё это, Блэки разозлился. Методы Шифена уже давно его убедили, но эти люди называли Шифена нубом. Может ли нуб убить редкую элиту второго уровня, самим будучи на втором уровне? Может ли нуб убить вождя пятого уровня, будучи на нулевом уровне? Эти люди были всего лишь сборищем снобов и идиотов. Чёрт. Я прозрел. Группа нуба первого уровня может быть потрясающей. Я очень хочу посмотреть, как вы наберёте полную группу, сказал клирик, который только что покинул группу. В этот момент к ним подбежал одинокий снег и сказал: "Брат эксперт, пригласите меня. Я хочу войти в смертельный лес вместе с вами. Ребята, у меня есть два предмета оборудования обычного латного доспеха. Защита 24". Хорошо, шифен немедленно отправил приглашение. Блэки никогда бы не подумал, что Одинокий снег покинет свою оригинальную группу и присоединится к ним. Он внезапно поменял своё мнение об Одиноком снеге в лучшую сторону. Блэки хлопнул одинокого снега по плечу, радостно рассмеявшись. У тебя хорошие глаза, не волнуйся. Ты определённо не совершил ошибку, присоединившись к брату Шифену. Одинокий снег всё ещё с лека сомневался. Место, на которое Шифен указал, позволило ему быстро подняться до второго уровня. Однако сам Шифен даже не достиг второго уровня, и при нём было очень плохое снаряжение. Одинокий снег просто не мог понять, Как такое может быть? Собравшиеся вокруг них зрители обменивались удивлёнными взглядами. На самом деле, был кто-то, кто решился войти в подземелье с нубом первого уровня. У этого человека было хорошее снаряжение. Совершенно новое латное оборудование и сабоги на одиноком снегу, совершенно точно должны принадлежать к общему оборудованию. Хотя одинокий снег и присоединился к группе, после к ним не присоединился ни один игрок. Входить в подземелье только втроем нельзя. В этот момент к ним подошел медленная волна с группой людей. «Хе-хе, брат, эксперт, до сих пор никого не нашел. Мы же пригласили еще трех сильных членов. У всех из них есть как минимум две или три части общего оборудования первого уровня», сказали насмешливым тоном клирик и бескрайняя летняя ночь. Медленная волна взглянула на Шефена и... А затем направился к одинокому снегу и сказал: "У вас с ним будет будущего, если вы последуете за ним. Прежде чем мы войдём в подземелье, у вас ещё есть время сделать правильный выбор. Я гарантирую, что вы определённо не потерпите потери". Потом медленная волна перевёл взгляд на Блэки. Раньше всё его внимание было сосредоточено на Шифене, полностью игнорируя Блэки. Теперь, когда он рассмотрел его поближе, Одежда на Блэки выглядела совершенно новой. У Блэки даже был посох Блэквуда. Его оборудование должно быть в неплохом. И он также был на втором уровне, поэтому его методы должно быть также хороши. Ты тоже неплох. Почему бы тебе не присоединиться к нашей партии? Ты должен знать, что мы элитная группа. Средние игроки не могут с нами сравниться. И если мы будем вместе, повышение уровня, шлифовка и подземелья будут лёгкими задачами. Медленная волна взглянул на Блэки с улыбкой. "Отвали. Пытаешься переманить меня в свою маленькую группку?" Рогнулся Блэки, указывая на Медленную волну посохом Блэквуда. В то же время он решил показать на дисплее артевал бронзовое снаряжение, сказав: "Это всего лишь 2-3 части общего оборудования. У меня есть 3 части бронзового оборудования и 2 части общего оборудования". Медленная волна и остальные были в шоке. Они никогда бы не подумали, что Блаки был таким могущественным. Он на самом деле обладал тремя предметами бронзового снаряжения. В течение этого периода времени лицо, имеющее от двух до трёх единиц общего оборудования, считалось экспертом. Что касается наличия бронзового оборудования, такой человек определённо будет экспертом. Каждая гильдия будет сражаться за такого человека. Тем не менее, Блаки заполучил три части бронзового снаряжения раньше них. Неудивительно, что Шифен был таким смелым. К Шифену нечего было бояться, пока на его стороне был эксперт. Тем временем, Одинокий Снег, стоявший рядом с Блэки, не был впечатлён. Он с недоверием посмотрел на Блэки. Одинокий Снег первоначально думал о Шифене как о редком эксперте. Он никогда не думал, что Блэки был настоящим великим экспертом. "Брат, если вы отправитеся с таким нубом в подземелье, это будет для вас обузой." Не говоря уже о том, чтобы очистить подземелье, вам возможно даже придётся умереть один раз. Как насчёт нас? Все части оборудования мага из подземелья будут вам предоставлены бесплатно, несмотря на то, что Медленный волна был сбешён за то, что ему дали такой пощёчину, если он сможет привлечь бляки, тогда шансы на очистку подземелья станут намного больше. Я согласен с вашей позицией присоединение к группе нубов такие как вы действительно будет для меня обузой, усмехнулся Блэки. Ты, Медленная Волна стал багровым от злости и сказал в ярости. Тогда посмотрим, кто в первом очистит смертоносный лес. Закончив речь, Медленная Волна развернулся и ушёл. Он не верил, что группа во главе с Нубом сможет очистить смертоносный лес. Неужели он действительно думает, что сможет его очистить? бормотал про себя бескрайняя летняя ночь. Верно. Мы все геймеры-ветераны. Мы определённо сильнее, чем они, сказал Вончита, скривив губы. После того, как группа медленно волны ушла, количество людей, подавших заявку на присоединение к группе Шеффена, неожиданно увеличилось. Такой эффект был вызван главным образом оборудованием Блэки. В это время бронзовое оборудование, безусловно, было доказательством силы эксперта. Даже если бы в качестве лидера партии был нуб, Эксперт с тремя частями бронзового оборудования мог считаться сильным и мог сойти за два человека. Преимущество такого эксперта было безусловным. Однако Шефен на этот раз больше не принимал приглашения роддомных людей. Уже было определенное требование. Это привело к тому, что четыре игрока, покинувшие группу Шефена ранее, очень сожалели о сделанном. Как они могли действовать так импульсивно? Теперь Шефен не даст им шанса. даже если бы они захотели присоединиться. Когда же Фен набирал свою группу игроков, в юго-западной части входа в подземелье Смердиального леса внезапно возникла большая суматоха. Многие игроки начали выбегать один за другим. Этого не может быть в таком месте, сказал Блэки. Шефен также был в шоке. Они могли встретить такую важную фигуру в таком небольшом местечке, как Красный Лиф? Просто невообразимо. Может быть, город Красной Олифы был местом, где обитают крадущиеся тигры и скрытые драконы? Только вот почему Ши Фен никогда раньше их не обнаруживал? Глава двадцать вторая. Набор в группу. «Брат Фен, мне же это не мерещится, верно? Или я сейчас сплю?» – неуверенно спросил Блэкки и протер глаза. Ши Фен молчал. С горькой улыбкой он посмотрел на группу из трех человек, которая вызвала это беспокойство. Новичком был не просто ноунейм, no это был идол Блэки, богиня нежный снег. Тело нежного снега было покрыто великолепным бронзовым доспехами, серебряного цвета, подчеркивающими ее прекрасное и польшиное тело. Добавьте к этому ангельскую красоту и холодный темперамент, и даже женские сердца будут ею тронуты. Даже Шэфэл не мог не признать, что Нежный снег была самой совершенной женщиной, которую он когда-либо видел. Будь то по внешности, телу или темпераменту, не было ни одной женщины из знаменитости, которая могла бы составить ей конкуренцию. Что касается двух людей, стоявших по обе стороны от Нежного снега, Шэфэл тоже хорошо их знал. Он видел их раньше на больших новостных каналах, все они были знаменитыми специалистами в домене Бога. Одна из них также была абсолютно красавицей по имени Джао Юэжу. Если нежный снег обладает совершенным телом и красивой внешностью, тогда Джао Юэжу обладала дьявольски привлекательным телом и внешним видом. Каждое её движение было похоже на искушение, которое могло повлиять на сердце человека. Благодаря огненно-красной мантии, которую она носила, её тело излучало дикое очарование. Многие мужчины хотели завладеть ею. Однако, если вы действительно решитесь на это, то поздравления. Вы только что заработали билет в один конец прямо в ад. Это объяснилось тем, что такие выражения в её сторону, как большая грудь, маленький мозг и нежна, как цветок, не были применимы. В доме не Бога её прозвали пламенной ведьмой. Причина, по которой она заслужила этот титул, было в том, что она превращала мужчин-игроков в горку трупов. Когда-то был лидер крупной гильдии, который пытался напасть на Джао Юэжу. В результате, гильдии, в которой было более ста тысяч игроков, больше не существовало. Джао Юэжу даже преследовала лидера своей гильдии. Инцидент был исчерпан только тогда, когда лидер гильдии был убит обратно до нулевого уровня. С тех пор Джао и Эжу прозвали «Пламенной ведьмой». По сравнению с «Нежной богиней» и «Пламенной ведьмой», жрица, стоявшая по другую сторону, могла считаться нормальной. Она не была слишком красива, ее техника была неплохой, и она также находилась в топ-100 лидеров Королевства Звездной Луны. Сотни игроков окружили их, пытаясь познакомиться. К сожалению, три красавицы даже не смотрели в их сторону. «Сестра и Эжу, эти люди действительно страшны». Как насчёт того, чтобы вернуться и повысить уровень? Робко прошептала Сяо Юэ. Хе-хе, Юэ, не бойся. Учитывая, что Нежный снег здесь, даже если вы дадите этим ненавистным вульгарным людям десятерых мужества, они не посмеют приблизиться, сказала Цзяо Юэжу с улыбкой, гордо выпрямившись. Нежный снег только кивнула головой в ответ. Что касается этих вульгарных мужчин, она даже не смотрела на них. Хотя дропы от элитных монстров неплохие, скорость дропов книг по навыкам в лесу смерти гораздо выше. Если мы не выузим ещё несколько книг по навыкам, то будем медленно повышаться в будущем, тихо сказала нежно снег. Джау Юэжу согласилась с ней. Несмотря на то, что эти трое убили немало элитных монстров, количество упавших книг по навыкам было очень мало. До сих пор они не выучили даже трёх навыков. Это действительно влияло на использование их силы. «Эффективная группа ищет целителя и МТ. Трёх ждут троих!» – Шифен продолжил кричать. Хотя нежный снег и Джао и Эжу были действительно привлекательными, Шифен больше не был подростком. Он повидал много красавиц, особенно после того, как стал капитаном тени. Многие красавицы охотно бросились бы на Шифена. Что касается Нежного Снега и Джао Юэжу, то ему было достаточно просто любоваться на них. Такие красавицы особо не интересовали Шефена. Его главной целью было занятием бизнесом. Однако ответом на крики Шефена была тишина. Ни один игрок даже не посмотрел в его сторону. Все они пускали слюни на прекрасную троицу. Даже Блэк не был исключением. Его глаза чуть не выскочили из орбит. Шефен вздохнул, беспомощно покачал головой и продолжил призывать людей в свою группу. «Дерьмо. Почему этот дурак орёт? Неужели ты думаешь, что кто-то решится на совместный с тобой суицид и решится войти в подземелье?» «Нуб, ты на первом уровне. Прекрати отвлекать, я смотрю на красавец». Довольно много игроков начали выражать своё недовольство. Появились такие красотки, но вместо того, чтобы пытаться приблизиться к ним, Ши Фэн просто создавал шум. Что если бы эти красавицы испугались? Этот человек довольно интересен. Он может враждебно настроить против себя стольких людей. Он сделал что-то неподобающее ранее? Хихикнула Сяо Йе, указывая на Ши Фэна. Джао Йе Жу тоже посмотрела в сторону Ши Фэна. Ничего особенного она не почувствовала. На нем даже была потрепана одежда. Цзяо Юэжу поняла, что Шэ Фэн просто пытается привлечь внимание толпы. Она вдруг презрительно сказала: "Он определённо делает это, чтобы привлечь наше внимание. Давайте не будем обращать на него внимания и быстро найдём трёх человек, чтобы уже наконец-то войти в подземелье". Что касается мужчин, которые пытались привлечь их внимание, их было слишком много. Цзяо Юэжу увидела все возможные методы которыми эти люди пользовались раньше. И метод Шиффена вовсе не был редким зрелищем, наоборот, даже немного устаревшим. Нежный снег не высказывала своего мнения, а только смотрела на Шиффена. Она чувствовала странное ощущение, исходящее от Шиффена. Это был дух скрытого мстиника. Её особенно волновала кочерга, висящая на поясе Шиффена. Нежный снег, что с тобой случилось? Джао Юэжо с любопытством посмотрела на Нежный снег. Она не понимала, почему та продолжает смотреть на довольно обычного Шефена. «Ничего. Возможно, это просто мое воображение. Мы должны поторопиться и завербовать людей, чтобы войти в подземелье». Нежный снег покачало головой и больше не смотрел на кочергу на поясе Шефена. Изначально группе Шефена не хватало людей. Однако из-за единственного сказанного предложения Джао и Эжу никто больше не обращал внимания на группу Шефена. даже если бы на его стороне был эксперт. Ши Фэн почувствовал свою беспомощность, увидев сотни игроков, стоящих в очереди перед Джао Юэжу. Пребывание трех женщин было очень и кстати. «Брат Фэн, почему бы нам туда не пойти?» – предложил Блэки. «Иди к черту, за кого ты меня принимаешь?» Ши Фэн закатил глаза. «У этого парня нет ни стыда, ни совести. Забыл о дружбе после встречи с любовью. В этом плане одинокий снег был лучше». Он был по-настоящему честным человеком. Вначале одинокий Снег только несколько раз обросил взгляд в их сторону, но остановился после нескольких замечаний. Он даже помог Шефену в наборе людей. Блэки не смел говорить снова после того, как его отругал Шефен. Он мог только молча завидовать тем игрокам в очереди. Спустя 10 минут Шефен всё ещё не набрал ни одного человека. Как и группа Нежного снега, Однако в ситуации с Шефеном это было потому, что никто не хотел присоединиться к его группе. В то время как игроки, которые хотели присоединиться к группе Нежного снега, не соответствовали их требованиям. Одна сторона была на небесах, а другая – на земле. У Шефена больше не было выбора. Он не мог ждать дольше, его время было драгоценным. «Эффективная группа для смертельного леса. У нас есть эксперт, возглавляющий группы, без ограничения по уровням». Ищем целителей и тех, кто справляется с повреждениями. Трёх ждут трёх. Тем не менее, в ответ на слова Шефена многие игроки лишь презрительно посмотрели в его сторону. Даже если вы пытаетесь привлечь внимание, у вас должна быть нижняя граница в требованиях. В настоящее время уже десятки игроков второго уровня погибли в подземелье. Каждый из них говорил, что смертельный лес невозможно очистить. С другой стороны, Шифен сказал, что его группа не имеет ограничений по уровню. Тогда не пытался ли он сказать, что ему нужен только один человек, чтобы очистить смертельный лес? Возможно ли это? Тем не менее, нижняя граница Шифена всё ещё привлекала внимание игроков. В течение нескольких секунд к ним подбежала группа из игроков первого уровня в надежде присоединиться. Глава 23. Медведь-тиран. Подбежали десятки игроков первого уровня. Толпа оживилась. Этот человек действительно нечто. Он так отчаянно хочет войти в Подземелье, что принимает игроков даже с нулевого уровня. Разве он не знает про элитную группу второго уровня, которые погибнут там? Да кому он нужен? В конце концов, нуб это нуб. Мы не сможем понять ход его мыслей. Длинная очередь из игроков второго уровня начала смеяться один за другим Шифена. Эти ребята действительно интересны. Даже у меня нет большой уверенности в успешной очистке Смертельного леса, но они на самом деле хотят очистить его с группой игроков первого уровня. Посмотрев в сторону Шефэна, Роль Джао Юэжу растянулся в улыбке. В его голосе звучали нотки насмешки и презрения. Нежный Снег также издалека взглянула на Шефэна. Она почувствовала от него спокойствие и уверенность. Он не рассердился, когда над ним начали смеяться. Каждое его движение было очень зрелым и мало чем отличалось от движений экспертов в Домене Бога, которые она видела прежде. Однако она не понимала, откуда появилась уверенность у Шеффена. Смертельный лес был первым подземельем Красного Лифа, и это также был первый контакт каждого с подземельем в Домене Бога. Трудности ещё были неизвестны. Даже элитные группы гильдий тщательно выбирали своих членов перед тем, как войти в подземелье. С другой стороны, Шифену было всё равно. Казалось, собрать 6 игроков для него уже было более чем достаточно. Возможно, я просто много думаю. Он всего лишь игрок первого уровня, так как он может очистить смертельный лес. Нежный снег гладила свои тячные волосы, она больше не задумывалась о странных действиях Шифена. Она посмотрела на свою руку. На информацию игрока, отображаемую на ней. Призванный второго уровня, магическая атака 28, HP 150, защита 8, скорость передвижения 4, сброс следующий. Впоследствии другой мастер проклятий вышел вперед. Человек послал свои атрибуты к снежной богине, нежному снегу. Ши Фэн также просматривал данные игрока. Хотя он и не объявил нижней границы, у него была нижняя граница. Оборудование и уровень игроков первого уровня были намного хуже, чем у игроков второго уровня, которых набирала группа Нежного снега. Однако они всё ещё были игроками. Пока они не добавили свои 8 свободных очков атрибута на раннем этапе, шанс расчистить смертельный лес с группой из 6 человек был очень высоким. Что касается тех воинов щита и рыцарей-хранителей, которые только добавили силу или оружие, но не добавили ловкости, Им всем было отказано. Старший брат, пожалуйста, прими меня. Хотя я всего лишь рыцарь-хранитель первого уровня, у меня есть часть общего оборудования нулевого уровня. Кроме того, все восемь моих точек атрибуты по-прежнему доступны. Я могу полностью добавить их в соответствии с вашим требованиями, умолял молодой человек по имени Кола. Шэфен был немного удивлён. Рыцарь-хранитель, который не добавлял никаких атрибутов, смог достичь первого уровня. Это был шедевр. Известно, что у рыцарей-хранителей была очень низкая атака, что затрудняло убийство монстров. Обычно они объединялись в группы, чтобы убить монстров. Чтобы повысить эффективность, они добавляли несколько очков силы. В противном случае процесс повышения уровня будет слишком медленным. Рыцарь-хранитель Колла. Колла. Колла. Когда Шефен посмотрел на лицо Коллы, а также на его высокое и мускулистое тело, он почувствовал, что этот человек ему был знаком. Внезапно он задумался. Кажется, он его помнит. Верно, это медведь-тиран. Шефен сумел запомнить. Имя тирана-медведя было Коллой. Тиран-медведь был основным МТ первоклассной гильдии «Блестящие звезды». В ранние периоды домины бога... Тираном Медведь постоянно преследовала неудача. Его даже выгнали из третьей гильдии Небесная корона. После вступления в Блестящие звёзды, Кола внезапно засиял. Он превратился из МТ обычной группы в МТ элитной группы в гильдии. Кола был известен тем, что был способен атаковать и защищаться одновременно. Шэфен никогда не думал, что Тиран Медведь сам к нему обратится. Кола был такой застенчивый, а 10 лет спустя он будет совершенно другим. Внезапно у Шеффена появилась идея. В настоящее время Медведь Тиран ещё не присоединился к Небесной короне, не говоря уже о блестящих звёздах. Если Шефен мог бы взять Колу и превратить в МТ, то не станет ли в будущем ныряние в подземелье намного проще? Старший брат, я гарантирую, что буду беспрекословно подчиняться вашим командам, когда окажусь в подземелье. «Пожалуйста, рассмотрите мою кандидатуру». Тон Колл носил в себе намеки на попрошайничество. Шефен чуть не рассмеялся. Великий медведь-тиран действительно сейчас умоляет его принять в свою группу, чтобы отправиться в подземелье. Однако Шефен сдержался. Игроки первого уровня, которые пришли сюда, надеялись только на везение. А остальные группы, которые вошли в смертельный лес с игроками второго уровня, уже не были достаточно хороши. Не говоря уже о таких игроках первого уровня, как они. Если бы они могли войти в Смертельный лес и, если повезёт, получить одно или два снаряжения, то это будет очень полезно для их будущего развития. Тогда попасть в большую гильдию стало бы намного проще. Хорошо, я могу добавить тебя. Выражение лица Шифена стало серьёзнее, и он сказал: Однако ты должен знать, что вести такого нуба нулевого уровня, как ты, смертельно лес очень непростая задача. Я не могу просто провести тебя через лес, а затем после того, как ты получишь оборудование, ты присоединишься к другим военным группам. Почему я это должен делать просто так? Когда Шефен закончил своё выступление, довольно много игроков первого уровня презрительно на него посмотрели. Разве ты тоже не нуб первого уровня? Однако шеф Энна не волновало то, что чувствовали эти люди. Он продолжил. «Я хочу создать стабильную группу, даже если нам не нужны члены в качестве приоритета, будет стабильность. Если вы хотите войти в подземелье, вам нужно быть готовым к работе в долгосрочной перспективе. Когда я позову тебя в подземелье, ты должен прийти. Ты не можешь отказаться, потому что у тебя есть какие-то другие дела. Итак, каким будет твой выбор?» Когда другие игроки услышали это, они внезапно замолчали. Намерение Шиффена были ясны. Если ты хочешь присоединиться к группе, то ты не сможешь присоединиться к другим группам в будущем, не говоря уже о присоединении к гильдии. Все знали, что вступить в гильдию лучший способ быстро увеличить свою силу. В настоящее время у них нет квалификации, чтобы присоединиться к любой из этих гильдий. Они были здесь, чтобы испытать удачу. Надеюсь получить одну или две части оборудования. После этого они смогут присоединиться к гильдии. Итак, как они могут отказаться от своих шансов вступить в хорошую гильдию, чтобы войти в подземелье? Кола даже не представлял, что Шефен выдвинет такое требование. Однако это было всё же разумно. Вы не можете просто ожидать, что другие люди поднимут вас на другой уровень, а затем уйти, когда станете сильными. Однако Шефену не хватало убедительности, когда он произносил эти слова. В этот момент Блэкки вышел вперед и сказал в ярости. «Просто одного взгляда на вас, нубов, достаточно, чтобы понять, что никто не захочет вас видеть в подземелье. И вы все еще хотите присоединиться к гильдии в будущем и пользоваться их преимуществами? Вы считаете себя экспертами или вы нас за идиотов держите?» Кола подумал, что в том, что сказал Блэкки, эксперт был смысл. Даже эксперт второго уровня с тремя предметами бронзового снаряжения находился в этой группе. Тогда как сам Кола был просто новичком. Так как он может жаловаться? Большое спасибо, старший брат-эксперт. Младший брат, безусловно, будет стремиться хорошо выполнить свою собственную роль. Кола поблагодарил Блэки. Блэки почувствовал себя немного неловко от слов благодарности Колы, ведь Блэки был просто самозванцем. Однако то, что его так назвали, заставило Блэки хотеть стать экспертом в домене бога ещё больше. Блэки, хорошо сработано, Шифен тихонько похвалил Блэки. Шифен никогда не думал, что Блэки сможет приручить медведя Тирана таким образом. Медведь Тиран также обожительно назвал Блэки старшим братом. Блэки внезапно запутался. Он не понимал, что такого сделал, что стоит похвалы Шифена. Однако он всё ещё был очень доволен. По крайней мере, он сделал что-то для Шиффена, хотя не знал, что точно он сделал. Спустя 10 минут Шиффен наконец собрал 6 игроков. Теперь они могут войти в подземелье. Глава 24. Адский рёв. Хотя Шиффен и сумел собрать группу, наблюдающие за происходящими игроки второго уровня начали смеяться. Они смеялись над ней из-за того, что все игроки, которых пригласил Шэфен, были на первом уровне, а из-за того, что работы, которые были в группе, были слишком экзотичны. Они не могли сдержаться. Этот нуб действительно нечто. Я даже начинаю ему сочувствовать. Это просто группа самоубийц. Мне очень жаль эксперта. Он даже позволил этому нубу стать лидером партии. Очередные игроки второго уровня начали дебаты, и было немало игроков, которые держались за живот от смеха. «Он просто играет на публику». Джао Юэжо слегка сморщило брови. Она отвернулась от Ши Фена и слегка расстроилась. Раньше она была в центре внимания, куда бы ни отправилась. Однако сегодня всеобщее внимание было сосредоточено на неприметном нубе, таком как Ши Фен. Хотя все издевались над ним, он все еще был в центре внимания. «Ладно, Юэжо, мы должны поспешить и собрать достаточно людей». Если мы потратим ещё немного времени, то останемся позади. Хотя нежный снег и думала, что Шэфен, казалось, был экспертом, что касается уровней, методов набора людей и так далее, но всё-таки он был слишком далёк от того, чтобы совать на него как эксперта. Что касается приглашения Шфена в гильдию, она передумала. Они принимали только экспертов. Поняла. Мнджао я же повернулась лицом к мечнику, стоявшему перед ней. Она прямо сказала: "Данные неплохие, но жаль, что нам не нужен мечник". Мечник внезапно почувствовал, как земля ушла из-под его ног. Как он мог не догадаться, что имела в виду Цзяо Юэжо? Он повернул голову и посмотрел в сторону Шифэна. Его глаза были полны ненависти. Между тем Шифэн, который ничего не знал о том, что произошло, в настоящее время активирует смертельный лес. Система: выбрать эти трудность. Система нормальная. Жёсткая ад. Шефен без колебаний выбрал ад. Внезапно проход через смертельный лес преобразился. Он изменился с серебристо-серого цвета на угольно-чёрный. В то же время можно было заметить мерцающий череп, который широко раскрыл рот. Члены партии группы Шефена получили уведомление. Система. Вы выбрали адский режим смертельного леса. Смертная казнь увеличилась на 100%. Внезапно лица членов группы побледнели. Смертная казнь увеличена на 100%. Разве это не означает, что если они погибнут в подземелье, то потеряют 20% всего EXP? Чтобы компенсировать этот EXP, потребуется один или 2 часа усилий. Брат Фенн. Ты выбрал неправильный режим. Разве мы не спускаемся в нормальное подземелье? прошептал Блэки. Всё в порядке, это адский режим. Что бы я здесь сделал, если бы не смог погрузиться в режим ада? огрызнулся Шифен. Каэфен дропа кузнечно-предметов был крайне низким. При нормальном режиме скорость дропов составляла всего 1%. В жёстком режиме она составляла 5%, в адском режиме 30%. Хотя в нормальном режиме лес может быть очищен без ограничений каждый день, у кого будет на это столько времени. Между тем, в жёстком режиме лес можно было очищать только 5 раз в день, и вероятность дропа также была не велика. Что касается адского режима, лес можно было очищать только один раз в день, но в этом режиме была больше вероятность дропов. Фен, брат Фен, о чём ты говоришь? Адский режим смертельного леса Просто посмотри на нашу группу. При нормальном режиме будут проблемы, не говоря уже об адском режиме. Запаниковал Блэки. Раньше он уже видел несколько элитных групп, которые погибли. Согласно тому, что говорили эти люди, монстры в смертельном лесу были чрезвычайно сильны. Их интеллект также был чрезвычайно высок. Их невозможно победить, не достигнув четвёртого или пятого уровня, поэтому предыдущие игроки сдались. Если войти в подземелье в режиме ада с такими нубами, как они, они действительно попадут прямиком в ад. Расслабьтесь. Если бы я не был уверен, я бы этого не сделал. Лобнувшуюсь Шефен похлопал Блэки по плечам. Хорошо, пойдём внутрь. Шефен возглавил группу, вводя первым Затем Блэки. Следом вошёл одинокий Снег. Он был готов идти по этому пути до самого конца. Что касается остальных троих, они некоторое время колебались. Нам лучше зайти. Эксперт уже зашёл внутрь, так почему мы, нубы первого уровня, сомневаемся? Более того, мы входим в смертельный лес в адском режиме. Даже упоминание об этом принесёт славу. Кола пытался приободрить остальных. Остальные согласились с ним и также последовали подземелье. Между тем, вокруг была мёртвая тишина. Все игроки второго уровня были потрясены. Они были не просто потрясены, они были в ужасе. Даже элитная группа второго уровня не смогла очистить лес в нормальном режиме. А группа, которая в основном состояла из игроков первого уровня, фактически выбрала адский режим смертельного леса. Нежный снег, мне это не показалось? Адский режим, верно? спросила Цжао Юэжу. Нежный снег кивнула головой, её прекрасные глаза смотрели на мерцающий череп. Выражение лица стало чрезвычайно серьёзным. Этот парень, должно быть, впал в отчаяние, что решил выбрать адский режим. После того, как понял, что не сможет очистить лес в нормальном режиме. Посмотрим, как быстро они выйдут из строя. Джао и Эшу рассмеялась. У нас нет на это времени. Пойдем, мы собрали достаточно людей. Нежный снег направилась по земелье Смертельного леса. Она выбрала нормальный режим сложности. Если проблем с нормальным режимом не будет, они перейдут в жесткий режим. В подземелье смертельного леса был тёмный и мрачный лес. Время от времени дул холодный ветер, вызывающий дрожь по всему телу. Помимо самого Шефена, члены его группы были плотно прижаты друг к другу у входа в подземелье. Они не двигались ни на дюйм, опасаясь притяжения монстров, которые уничтожили бы их группу. "Брат Фена, почему я всё время чувствую, как холодный ветер дует мне в спину?" спросил Блэки. "Блэки, Тебе нужно проявить некий характер эксперта, только тогда у тебя будет возможность стать им. Это просто режим ад. Помимо здешних монстров, обладающих чуть более высоким интеллектом и боевые методы немного сложнее, а их атака, оборона и HP немного выше, больше ничего. О да, и здесь есть ещё немного монстров. Внезапно все члены группы уставились на Шифена. При погружении в подземелье даже небольшая разница в атаке и Ишпи может привести к стиранию команды. А Шефен говорит это с такой беззаботностью. Более того, что он имел в виду под чуть более высоким интеллектом? У них был опыт в битвах с монстрами в Доме Небока. Что касается монстров с чуть более высоким интеллектом, даже с той же атакой и Ишпи, их сила все равно будет увеличена на одну или две ступени. «Ладно, ладно, перестаньте придираться к деталям. Я объясню стратегию так, что вы, ребята, лучше слушайте внимательно. Если вы не будете слушать, то поплатитесь своей жизнью!» Шефен махнул рукой и приготовился объяснять стратегию покорения подземелья. Внезапно из темного и мрачного леса подул сильный ветер, и деревья начали безумно раскачиваться. «Ао! Ао! Ао! Ао!» После воя ветра раздался яростный рёв, разнёсшийся по всему смертельному лесу. Птицы испуганно всполошились. Блэки и другие были ошеломлены такой внушительной аурой. Они были всего лишь двадцатилетними подростками. Они никогда не испытывали больших трудностей, не говоря уже о том, чтобы знать, как себя вести в ситуациях на грани жизни или смерти. Они впервые столкнулись с таким пронзительным рёвом. По сравнению с обычным рёвом тигра в лесу, этот рёв был гораздо более шокирующим для человеческого сердца. «Это то, на что мы должны обратить внимание», – спокойно сказал Шефен. Большая разница между адским режимом и жёстким режимом заключалась в этом рёве. Хотя у рёва не было определённого названия, игроки в предыдущей жизни Шефена прозвали его «адским рёвом». Глава двадцать пятая «Начной рейджер». Слова Шефена поставили остальных в замешательство. Разве это не просто рёв? Зачем на это обращать внимание? Когда Шефен посмотрел на презрительные выражения лиц остальных, то серьёзно сказал. «Слушайте все внимательно. Аскерёв не так прост, как вы думаете. Продвигаясь вперёд, вы будете подчиняться моим командам. Если кто-то допустит ошибку, не обвиняйте меня потом в том, что я вышвырнул вас из группы». Прослушав лекцию Шиффена, другие члены группы стали более серьёзными. Никто не хотел покидать группу. Мы с Колой пойдём впереди. Адинок и Снег, ты идёшь посередине и защищаешь оракула. Блэки, ты, призыватель, пойдёшь сзади. Помните, что вы не должны нарушать формацию ни смотря ни на что. Без моей команды никто не атакует первым. Все поняли? Спросил Шифен. Причина, по которой Шифен позволил рыцарю-хранителю Колле идти впереди, была в том, что он позволил Колле добавить все свои свободные очки навыков в выносливость. Его HP теперь достигло 310 очков. Благодаря такому большому количеству HP, Колла мог противостоять немного дольше, тем самым облегчая задачу Шифена. Подземелья в Домене Бога были не похожими на подземелья в других играх из виртуальной реальности. Степень свободы в подземелье была высокой, а сами подземелья были очень большими. Было даже немало групп игроков, которые часами блуждали в подземелье, не встретив даже ни одного босса. Хотя смертельный лес был не таким большим, в таком тёмном и мрачном лесу всё ещё можно было потеряться. А если кто-то потеряется, Страшная часть смертельного леса заключалась в том, что игроки могли заблудиться сразу после того, как войдут в лес. В конце концов, игроки загадочного Мрут один за другим. В предыдущей жизни Шифена было бесчисленное множество игроков, которые входили в лес и снова и снова погибали, не встретив даже и тени и монстра. Если им повезёт и они встретят монстра, то результатом будет полное уничтожение группы. Только после того, как многие специалисты гильдии это сделали, все наконец поняли, насколько ужасен Смертельный лес. Они признали, что это было ужасающее подземелье, которое невозможно было очистить, не достигнув пятого уровня. Когда гильдия Эктения достигла пятого уровня, они организовали группы и сотни игроков, чтобы разведать дороги в Смертельном лесу. Они заплатили несколькими сотнями жизней, чтобы наконец получить чёткое представление о карте Смертельного леса. Всего в Смертельном лесу было 36 дорог, однако только три из них вели к первому боссу Вилли. Эти три дороги были вымощены костями многих игроков. Две из этих трёх дорог были чрезвычайно опасны. Без достаточной силы смерть была бы единственным результатом. Была только одна дорога, на которой было очень мало монстров. Все вошли в лес под руководством Шиффена. Как только они вошли, то обнаружили, что в лесу слишком много дорог. Они, не зная, какая из них была верной, однако Шиффен без колебаний сделал свой выбор. Все остальные осторожно последовали за ним. Пять минут спустя они встретили своего первого монстра. Повисло всеобщее напряжение. Не действуйте по импульсу. Слушайте мои команды, громко закричал Шиффен. Перед ним было всего лишь элитный монстр второго уровня ночной кролик. Однако из-за усиления подземелья его атака, оборона и HP были значительно больше. Его HP составляло 700 очков. Колла, ты заманишь монстра. Оракул обратил внимание на усиление. Все остальные, не начинайте атаку без моей команды. Шифен быстро отдал приказ. Рыцарь-хранитель Колла сглотнул слюну. Он осторожно подошёл к дальней атаке ночного кролика. Все остальные крайне нервничали. Хотя это была только элита второго уровня, в настоящее время они находятся в адском режиме подземелья. Однако внезапно всякая нервозность сошла на нет. В тот момент, когда ночной кролик ростом человека увидел Колу, он сразу же бросился в атаку. Кола очень удачно заманил ночного кролика. Более того, он не паниковал, когда заманивал его. Он отступил, используя свой щит, чтобы блокировать атаки ночного кролика. Однако, хотя каждая атака приземлялась на щит, урон всё ещё был значительным. Всего лишь один удар нанёс 42 очка урона. HP Коли уже упал на треть. Оракул, чьё имя был сонный ленивец, хорошо понимал, что происходит. Он отдал исцеление Коле. Однако каждое исцеление могло добавить Коле только 24 HP. Этого было недостаточно, чтобы не допустить падения его HP. Брат Фен, мы всё ещё не такоем. Бакис леканерничал. В этот момент оставшаяся часть HP Колы уже не достигала даже 1/3 от общего количества. Приведение оракулов в подземелье было просто огромной ошибкой. Среди всех целителей у оракулов были самые слабые целительные способности. Однако, так как ШФен уже сделал свой выбор, Блэке оставалось только смириться с этим. Теперь, когда их МТ близок к смерти, не атаковать было бы неприемлемо. «Ждите», — решительно сказал Шефен. Время шло. Кола непрерывно использовал свой щит, чтобы блокировать атаки ночного кролика. В то время как его Эшпи постоянно уменьшался. У Кола осталось только 20% от Эшпи. Но Шефен еще не давал команду атаковать. Когда все уже думали, что ШФН хотел бросить колу, сквозь лес пронеслась стрела, попав прямо в оракула. Когда оракул упал ему на грудь, Одинокий снег не отреагировал вообще. Появился очень большой урон 123 очка. В этот момент ШФН крикнул: "Ленивец, используя жизненную плату, используйте урон, который вы получили, исцеляя колу. Блэки, сдержите Пока ночного кролика, чтобы кола передохнул. Одинокий снег, пойдём со мной." Все остальные атакуют ночного кролика. Оракулы действительно были слабейшим из исцелений. Однако у оракулов было высокое ШП. Их нельзя было убить с первого раза. Кроме того, у оракула было два навыка, с которым они начинают. Один из них молитва жизни, а второй жизненная плата. Жизненная плата может превратить получаемый пользователем урон в исцеление, которое будет использоваться на других игроках. В ранние периоды игры целители не обладали многими навыками или оборудованием. Что касается этой ситуации, то у оракулов было большее преимущество перед другими целителями при входе в смертельный лес. Именно по этой причине Ши Фен отказался от жреца в пользу оракула. Закончив отдавать приказ, Ши Фен бросился в лес. «Как ты думаешь, я позволю тебе убежать?» – холодно сказал Ши Фен, глядя на темную тень, двигающуюся по лесу. «Ветряной клинок!» ШФН превратился в призрак и продолжил преследование. Причина, по которой ШФН не позволяла никому атаковать Ночного кролика, заключалась в том, чтобы использовать колу в качестве приманки. ШФН хотел заманить тёмную руку, скрывающуюся за кулисами. Хотя Ночной кролик и выглядел ужасающим, литная группа могла столкнуться сразу с двумя или тремя из них. Тем не менее, в предыдущей жизни Шифена причина, по которой даже элитная группа пятого уровня могла быть уничтожена, заключалась в тени, которая преследовал Шифен. Эта тёмная тень использовала ночного кролика в качестве приманки, заманивая игроков в атаку. С другой стороны, она заманивала целителей, поскольку все остальные были заняты ночным кроликом. Не было никакого способа спасти целителя. В итоге все умирали. Если бы не этот парень, группа уже давно бы была бы стёрта. С увеличенной скоростью движения от ветрового клинка, Шэфен быстро догнал тёмную тень. Шэфен размахивал тремя мечами, закрывая путь продвижения. Чёрная тень знала, что не может убежать. Она сразу же обернулась, обнажив порок клинков, чтобы блокировать атаку Шэфена. При помощи обесального клинка, сила Шэфена была просто пугающей. Его атаки заставили Тёмную тень отступить на 3 шага, и каждый шаг сопровождался уроном, который был выше 10. В конце концов, Тёмная тень показала свою фигуру под лунным светом. Ночной рейнджер, особая элита, второй уровень, HP 1458 из 1500. Увидев, как Ночной рейнджер отталкивается, Шефен немедленно использовал Абиссальный клинок, не давая ему ни шанса. Девять черно-белых цепей, казалось, связали ночного рейнджера, обездвижив его на три секунды, а его защита уменьшилась на сто процентов. Громовая вспышка. Удар. Появились очки урона. Минус восемьдесят один, минус девяносто восемь, минус сто девятнадцать, минус сто двадцать четыре. Пропала четверть HP ночного рейнджера. Каким бы способным ни был ночной рейнджер, он не мог освободиться от девяти цепей. Он мог только молча сопротивляться. Шифен нанёс удар по жизненно важной точке на груди ночного рейнджера. К тому времени, когда ночной рейнджер освободился от цепей, его оставшийся HP не превысил и 700 очков. Убогий человек. Ночной рейнджер был в ярости. Он размахивал своими клинками, создавая штормы вокруг Шифена. В этот момент подоспел одинокий снег. От его удара ночной рейнджер вошёл в маночный состояние. Удар также пришёлся и на клинок ночного рейнджера. последствия его сломав. Шефен воспользовался случаем и нанёс удар по шее ночного рейнджера. Одинокий снег также наносил удары своим большим топором по ночному рейнджеру. К тому времени, когда ночной рейнджер очнулся, у него осталось лишь малая часть его HP. Ночной рейнджер внезапно кинул свои клинки в сторону Одинокого снега. Тем самым, отбросив его назад и нанёс 64 очка урона. Затем он посмотрел на Шифена и снова начал размахивать клинками, выбрав своей целью шею Шифена. Шифен использовал пари. Не давая ночному рейнджеру никаких шансов нанести ответный удар, Шифен поднял рейнджера и отбросил его назад. Затем Шифен нанёс ещё несколько ударов мечом, тем самым добив ночного рейнджера. Шифен поднял два предмета, которые упали, а затем немедленно направился к местоположению кола на павощи. Одинаки Снег остолбенел, увидев навыки Шеффена. Он был в таком шоке, что даже забыл последовать за Шеффеном. Что? Есть такой способ убивать монстров? Глава 26. Чудесная техника. К тому времени, когда Шефен вернулся, у ночного кролика осталась только 1/3 HP. Все должным образом скоординировались. Кола атаковал спереди, а остальные энергично наносили повреждения. Однако, чтобы контролировать монстра, Блэки не просто безумно наносил урон. Вместо этого он использовал дьявольский хлыст, чтобы приструнить ночного кролика, давая Коле время на передышку. Производительность Кола тоже была очень хорошей. Он постоянно наносил атаки монстру и также хорошо его контролировал. Кола уже не был на уровне новичка, но впереди ещё долгий путь, прежде чем он отстанет экспертом. Кола, не всегда стараясь блокировать его, Не обязательно блокировать атаку, как в других играх виртуальной реальности. Ты также можешь уклоняться, чтобы избежать атаки. Таким образом, ты сможешь уменьшить нагрузку на целителя. Все остальные, сосредоточьте свои навыки на цели. Не просто беспорядочно атакуйте, нацеливайте свои атаки на когти дикого кролика или на другие слабые места. Таким образом, вы сможете уменьшить большую нагрузку на МТ. Шифен не сразу подошёл, чтобы помочь Коле, но вместо этого он учил всех, как сражаться с монстрами. Если бы каждый сражался, рассматривая Домен Бога как традиционную игру, результаты были бы просто катастрофическими. Это было потому, что исцеление, как правило, было далеко не в состоянии идти в ногу с полученным уроном. Некоторые группы берут с собой дополнительного целителя, однако это приведёт к тому, что ущерб будет недостаточным. Результатом будет по-прежнему гибель группы. Игроки начнут медленно привыкать к боевому стилю в Домене Бога только через несколько месяцев после открытия игры. Тогда они перестанут быть такими же симпатичными и простыми, как сейчас. Шэфен хотел воспитать их, чтобы создать фундамент для своей будущей мастерской. Поэтому, естественно, прежде ему нужно было обучить людей боевым стилям Домина Бога. Все считали, что Шэфен был просто нубом. Поэтому испытывали небольшое недовольство. Эксперт ничего не сказал, так почему же такой нуб, как он, раздает команды? Однако слова Шефэна имели смысл, поэтому они всё ещё подсознательно поступали так, как говорил Шефен. Кола также начал менять свой боевой стиль. Он больше не использовал свой щит для жёсткой атаки. Вместо этого он отступил назад, когда дикий кролик начал атаку, пытаясь избежать её. Хотя Кола в большей степени всё ещё нуждался в щите, чтобы блокировать атаки, он всё же значительно уменьшал нагрузку на целителя. Такое изменение гораздо облегчило противостояние с ночным кроликом. Несколько нубов первого уровня также были удивлены. Они несколько поменяли своё мнение относительно Шифена. Он уже не был таким невзнашимым, как они себе представляли. Шифен только улыбнулся. Его вообще не волновало то, о чём они думают. Увидев, как сражается Кола, Шэфен подумал, что тот довольно неплох. Хотя Кола и станет первоклассным экспертом 10 лет спустя, в настоящее время он ещё далёк от этого. Если бы это был эксперт МТ, он бы не отступал, а отклонялся от атаки, даже не двигаясь. Это было связано с тем, что если МТ двигается, монстр тоже двигался. Однако такой метод требовал щедрого боевого опыта и ловкости тела, хорошей реакции. Коли всё ещё нужно много тренироваться. Через мгновение элитный ночной кролик пал. Он сбросил книгу навыков для берсерков. Он также сбросил три медных монеты. Все не могли не удивляться темпам дропов в адском режиме. Книга навыков упала сразу после того, как они убили монстра. Если бы они убили более 10 элитных монстров, разве они не смогли бы получить более 10 книг по навыкам? Известно, что книги по навыкам были крайне редкими. и даже книга по общим навыкам стоила одну серебряную монету. Ши Фен, естественно, догадывался, о чём они думают. Однако не только в адском режиме был такой уровень дропов. Он всегда в 3-4 раза превосходил трудный режим. Ши Фен передал книгу навыков для берсерков ошеломлённому одинокому снегу. Затем он передал защитную броню первого уровня Коли. Ночной рейнджер сбросил броню. С этими элементами сила группы несколько увеличилась. Рот Коллы не мог закрыться после получения защитной брони. Он поспешно поблагодарил Шефена. Благодаря этим бронзовым успехам улучшилась не только защита Коллы на 14 очков, а и его Эйшпи достиг 350 очков. Помимо Шефена и Блэки, все остальные были полны зависти. Бронзовое снаряжение было признаком эксперта. За пределами подземелья было невозможно получить кусок бронзового снаряжения, даже если вы будете умалять. и эта часть оборудования была получена Шефеном в одиночку. Тем не менее, Шефен без колебаний отдал его Коле. Мнение о Шефене немного изменилось. Они поняли, что такой лидер партии был довольно неплохим. Шефен отличался от других лидеров и их отношений к дропам. Что касается бронзового снаряжения, они определенно сохранили бы это для себя. После этого все пошли вперед за Шефеном. Хотя темный и мрачный лес был пугающим, Всё уже не так нервничали, как прежде. Время от времени перед ними появлялись один или два патрульных лидных ночных кроликов, и они также быстро на них реагировали. Когда было два ночных кролика, Кола брал на себя одного из них, в то время как Шифен и Одинокий Снег были заняты другим. Под такими атаками 700 очков HP ночного кролика мгновенно исчезали. После они получили в качестве дропа книгу навыков восстановления. предназначенную для целителей. У навыка было 2 секундное время проговаривания. Этот навык мог мгновенно восстановить 37 HP, намного лучше, чем жизненная плата. Сонный ленивец постоянно благодарил Шеффена и других членов группы за то, что они дали ему возможность изучить книгу навыков. Восстановление было чрезвычайно важным навыком для завоевания Бадзимерии. Снарожия эту книгу можно было бы продать по крайней мере за 2 и леза три серебряных монеты. Не благодари. Книги навыков и предназначены для использования. Давайте продолжим дальше, с улыбкой ответил Шефен. Помимо книг об искусстве атак, книги по навыкам целителя были самыми дорогими и редкими. Тем не менее, смертельный лес был подземельем, которое позволяло игрокам создавать основу в доме бога. В адском режиме скорость дропов основных навыков исцеления была очень высокой. В предыдущей жизни шефена он получил 4 книги по навыкам исцеления сразу после входа в смертельный лес в адском режиме. Тогда это не считалось ценным. Спустя более часа группа шефена прибыла на равнину. Наконец они встретились с первым боссом подземелья. Вилли, раנק ворч, уровень 3, HP 6000. Вилли был жестоким ночным кроликом. Он был ростом с двух людей, а его лапы украшали острые стальные когти. Эти когти любили праздник свежей крови, и пойманные ими будут разорваны в клочья и превращены в реку крови. Неизвестно, сколько игроков погибло от этих когтей. На небольшом расстоянии от вили на страже находилось 7 элитных ночных кроликов. Эти семеро кроликов стояли очень близко друг к другу. Если один из них был атакован, Другие дикие кролики тут же бросятся на помощь. Даже Шефен не смог бы противостоять семиночным кроликам, не говоря уже о боссе. Однако, если они не прикончат семиночных кроликов, им не удастся атаковать босса. «Брат Фен, что нам теперь делать? В этом месяце слишком много ночных кроликов. Игра не дает нам никаких шансов», – забеспокоился Блэки. Несмотря на то, что босс был прямо перед ними, система подставила им такую подножку. Это сильно затрудняло дело. Неудивительно, что это адский режим подземелья. Не обладая абсолютной силой, пройти просто невозможно. Настройки системы также разозлили и остальных. Кто способен отбиться от семи элитных ночных роликов? Даже рыцарь-хранитель пятого уровня не смог бы этого сделать. Вы все ждите меня за этим камнем. Кола, приготовься взять на себя этого монстра. Все остальные не могут атаковать без моей команды. Шифен указал на Большой Камень поблизости. Все подчинились команде Шифена без вопросов. Пока что, опираясь на команду Шифена, они успешно убивали монстров. Они убили много ночных кроликов, и каждый получил один или два предмета бронзового снаряжения. У Булаки даже было пять штук бронзового снаряжения. Сила и группы определенно превзошла другие элитные группы, и это было заслугой Шифена. Что касается Шифена, он побежал к месту, которое находилось в сорока ярдах от семи ночных кроликов. И тихо скрылся в кустах, наблюдая за каждым движением ночных кроликов. Все догадались, что Шифен пытался заманить монстров. Однако семь ночных кроликов были слишком близко друг к другу. Шифен был мечником, у него не было никаких способностей к дальним атакам, так как он мог заманить монстров. Время шло, все очень переживали – Если Шефен потерпит неудачу, это будет означать полное уничтожение группы. Однако Шефен был спокоен. Он не сдвинулся ни на дюйм, наблюдая за ночными кроликами. В этот момент пронесся прохладный ветерок. С дерева упал сухой лист. Увидев, что этот лист падал вниз прямо на одного из ночных кроликов, Шефен поднял маленький камень. Он осторожно бросил камень. Он его бросил по направлению к ночному кролику, который был ближе всего к боссу. Нам конец. Все понимали, каким будет результат. Это определённо будет комбинация из одного босса и семи ночных кроликов, которые бросятся в атаку и превратят их в кровавых жертв. В тот момент, когда камень вот-вот был готов попасть в ночного кролика, листок как раз случайно стал между камнем и ночным кроликом. Камень ударил по листу, а затем по ночному кролику. Ночной кролик повернулся, чтобы осмотреть окрестности, но обнаружил только сухой лист. Однако, как удар от листа может быть таким болезненным? Впоследствии ночной кролик оставил свой пост, чтобы понаблюдать за окрестностями. Он бесцельно озирался, не зная, что он пытается найти. Он отошёл на расстояние более 20 ярдов от своего подразделения и продвигался всё дальше и дальше. Слишком божественно, одинокий снег не мог не воскликнуть от восхищения. Все остальные тоже тупо кивнули. Какая же нужна точность, чтобы рассчитать, чтобы удар пришёлся по сухому листу, а затем по ночному кролику, этим самым, сбить с толку ночного кролика, заставляя его слепо искать свою цель. Было бы недостаточно назвать это даже высшим пилотажем. А действительно ли SHFN просто нуб? Он же не может быть каким-то богом игры, я дурачу от них, не так ли? Призыватель, теперь всё зависит от тебя. сказал Шифен, улыбнувшись и хлопая человека по плечам. Глава 27. Усовершенствованная группа Шифена. Услышав комментарий Шифена, призыватель Прожорливая мышь внезапно запаниковал. Он не понимал, что Шифен хотел, чтобы он сделал. Если бы он плохо себя показал и в результате был бы вышвырнут из группы, то сожалел бы об этом до самой смерти. В это время было трудно найти хорошую группу, не говоря уже о группе с экспертом, возглавляющим её. Присоединиться к такой группе было просто невозможно, даже если бы вы умоляли. Расслабься, я не позволю тебе сделать что-нибудь опасное. Тебе просто нужно вызвать пламенный дух и следовать моим инструкциям. Тебе не нужно больше ничего делать, сказал Шифэн с улыбкой, немного успокоив прожорливую мышь. В это время заклинатели ещё не были сильны. У вас там нам из-за того, что ещё не умели хорошо обращаться и использовать свои навыки. Метод атаки заклинателя в основном полагался на вызванных существ, в то время как их обычная атака приносила малый урон. Тем не менее, заклинатель с потрясающими навыками может стать целой армией в одном лице. Это было особенно справедливо для заклинателей, которые могли вызвать мощных стихийных существ. Они с лёгкостью могли убивать элитных монстров, словно играя. Лидер группы: "Будь тё уверен, что я обязательно это сделаю", громко произнёс прожорливая мышь. Тон его голоса был полон уважения. Он был как ученик, который встретил своего учителя. "Все остальные, лучше отойдите от этой скалы на 20 ярдов. Будьте внимательны, чтобы не заманить других монстров". Обернулся Шифен и дал указание остальным членам группы. "Да, лидер", громко ответили остальные участники группы. Их нынешние отношения к Шифену полностью отличалась от предыдущего. Шэфен был слегка удивлён таким их поведением. Почему они внезапно стали такими послушными? Однако жефен не знал, что камень, который он только что бросил, впечатлил каждого. Они восхищались техникой броска Шефена. Такое определённо не подвластно обычному человеку. Возможно, даже профессиональные игроки не смогут этого сделать. Поклонение сильному было обычным явлением в игре. И эти нубы первого уровня не были исключением. В этот момент все посмотрели на Шифена совершенно другими глазами. Раньше они думали, что Шифен был просто хорошим командиром. Однако теперь Шифен был сильным человеком, которому они поклонялись. Они его почитали. Блэки, стоявший в стороне, хлопнул по плечам Одинокого Снега, с гордостью сказав: "Ну как, быть в команде брата Фена неплохо, правда?" Одинокий снег молча кивнул головой, радуясь, что он принял правильное решение, последовав за Шефеном. Шефен определённо был экспертом БТТ-тестером. Применение таких методов было бы невозможно без достаточного опыта и практики. Такое подвластно только БТТ-тестеру. Ха-ха-ха. Что ты планируешь делать в будущем? внезапно спросил Блэки. У него уже появились кое-какие мысли насчёт одинокого снега. Блэки хотела, чтобы Одинокий Снег работал на их мастерскую, хотя фактически она всё ещё не существовала. Был 100% шанс, что Кола присоединится к ним, но у Одинокого Снега всё ещё не было никаких планов двигаться в таком направлении. В будущем Одинокий Снег никогда раньше об этом не задумывался. Он был всего лишь средним игроком, у него не было никаких больших амбиций, он просто хотел заработать много денег, играя. Он честно ответил: Я никогда раньше об этом не думал. Я вижу, что твои методы довольно неплохие. Почему бы тебе не присоединиться к нам? небрежно спросил Блэки. Правда? Одинок ещё неко забоиспокоился о своём будущем после вопроса Блэки. Он не знал, в каком направлении он хочет двигаться. Если он сможет поработать в одной группе с экспертом, то лучше и быть не может. Конечно. Тем не менее, нам всё ещё нужно к тебе присмотреться. Мы не принимаем людей просто так, гордо сказал Блэки, притворяясь экспертом. Спасибо, брат Блэк, радостно ответил Одинокий Снег. Он никогда не думал, что ему настолько повезёт, что его заметит эксперт. Увидев, что Одинокий Снег согласился, Блэки вздохнул с облегчением. В настоящее время Блэки был просто лисой, притворяющейся тигром. Он не мог сильно помочь Шефену в Домене Бога. Но он все равно мог и помочь ему по части административания. Но в данный момент не было даже тени их мастерской. Был также долг в 16 тысяч кредитов. В числе участников мастерской числились только Ши Фен и он сам. Это определенно была самая бедная мастерская в истории. Если об этом узнают другие, они определенно развернутся и уйдут. Теперь Блэкки мог только притворяться экспертам, чтобы заманивать и уговаривать людей, присоединиться к их мастерской. Аши Фен в это время объяснял содержание операции заклинателю. Операция заключалась в том, чтобы позволить паражорливой мыши заманить оставшиеся шести ночных кроликов, контролируя пламенный дух. Поскольку ночного кролика, который был ближе всего к боссу, больше не было, заманивание других ночных кроликов не привлекло бы внимания босса. Они могли с легкостью заманить монстров. Пламенный дух был крайне слабым. Его HP были всего лишь жалкими 15 очками, и он погиб бы с одного попадания. Однако скорость передвижения была очень быстрой. Вдобавок к его очень маленькому размеру, попасть в него будет трудной задачей. Начать операцию. Мышь, не забудь сохранять расстояние в 4 ярда или больше, наматывая круги вокруг скалы. Напомнил Шифен. Прожорливая мышки внул головой. Он осторожно контролировал пламенный дух, пытаясь заманить шестеро ночных кроликов. Когда дух оказался на расстоянии в 35 ярдов, его обнаружил близстоящий ночной кролик. Он резко развернулся и бросился к пламенному духу. Другие ночные кролики также побежали вперёд. Увидев, как ночные кролики проглотили приманку, прожорливая мышь немедленно взяла под контроль пламенный дух и побежал. Шесть ночных кроликов начали преследование, но их скорость не могла сравниться со скоростью пламенного духа. Через мгновение пламенный дух оказался под большой скалой. Он заманил шесть ночных кроликов и начал наматывать круги вокруг большой скалы. Но с другой стороны, Кола уже занялся ночным кроликом, который покинул своё подразделение. Кола чередовал блокировку и использование своего нового навыка божественный удар. Эффект от божественного удара принёс 26 очков урона. Кроме того, у божественного удара был дополнительный эффект увеличения ненависти. Стало намного легче стать злым. Ночной кролик был убит в короткий срок. Он сбросил 5 медных монет. Убрав этого ночного кролика, остались ещё 6 ночных кроликов, которые продолжали наматывать круги вокруг большой скалы. Я замани ночных кроликов. Колла будь внимательней с монстром. Шифен поднял ещё один маленький камень, бросив его в ночного бежавшего сзади. После удара ночной кролик потёр голову. Кролик обернулся и увидел Шифена, который бросил камень. Он внезапно разозлился и прыгнул на Шифена. Что касается других ночных кроликов, они всё ещё гонялись за пламенным духом, не замечая исчезновения одного из своих. "Получай", закричал Шифен, увидев, что ночной кролик находился всего в 20 ярдах от группы. Колла бросился вперед, и божественный удар пришелся на голову ночного кролика. Ночной кролик тут же выбрал другую цель в лице Коллы. Однако Колла быстро отреагировал и уклонился. Уклонившись от атаки, Колла продолжила использовать наказание. Этот навык еще больше усилил ненависть ночного кролика к Колле. «Слушайте все, сфокусируйтесь на цели!» Шеф Эн аплодировал внутри, увидев выступление Коллы. Он никогда не думал, что Колос способен так быстро учиться. Он уже разобрался в атаках ночного кролика после участия в чуть более 10 сражениях. Неудивительно, что спустя 10 лет он будет основным МТ первоклассной гильдии. Его потенциал был безграничен. Через 20 секунд ночной кролик уже пал перед Колой. Он даже сбросил книгу навыков для мечников. Двойной удар. Шифен сразу же обучился. Двойной удар тип действия. Требуется меч, первый уровень, уровень владения 0 и 300. Быстро наносит урон дважды. Каждый взмах меча наносит 120% плюс 15 урона, а также увеличивает эффект кровотечения на 20%. Продолжительность 10 секунд. Максимум 5 раз. Перезарядка 8 секунд. Эта книга навыков значительно увеличила взрывную силу Шифена. Что касается проблемы привыкания к навыку, у Шифена её не было. После 10 лет работы в качестве мечника, навыки глубоко укоренились в крови Шифена. До тех пор, пока Шифен владеет этими навыками, он может использовать их в своём наибольшем потенциале. Шифен также заманил оставшихся пять ночных кроликов одного за другим. Группа игроков убивала кроликов одного за другим, и после смерти последнего ночного кролика вокруг тела Шифена появилось золотое сияние. Он поднялся до второго уровня. В то же время пять ночных кроликов также внесли свой вклад в группу в качестве бронзового латного доспеха для рыцарей-хранителей. HP Кола увеличилась до 390 очков, а его защита до 56. Это также увеличило способность Колы сопротивляться вождю ночных кроликов Вилли. Глава двадцать восьмая. Ужас режима ада. Учитывая, что охраняющая элита мертва, остался только босс Вилли. В данный момент Вилли лежал на земле и спал. Время от времени он почесал спину, совершенно не подозревая о своих пропавших приспешниках. «Отдохните пока». Я объяснил метод нападения на вили через мыновение. Шифен хотел, чтобы все сначала немного передохнули. Противостоять вили будет нелегко. Битва требует высокой концентрации, потому что одна ошибка может привести к всеобщей гибели. Все послушались Шифена и присели отдохнуть. Они ели и пили, чтобы восстановиться. Шифен взмахнул пальцем и вызвал свою панель атрибутов. Недавно он достиг второго уровня. Из-за абиссального клинка Очки свободного атрибута, который он получил, превысили очки других игроков на 2 очка. У него было больше выбора относительно того, как распределить с очками, чем у среднего игрока. В начальный период хватало, чтобы способность ловкости мечника достигала 20 очков. Однако же фено увеличило счёт до 30 очков. При достижении 30 очков в ловкости произойдёт фиксированное увеличение гибкости тела. Впоследствии Шефен добавил оставшиеся очки в силу, благодаря чему ему будет легче сражаться с боссом. Шефен надел на себя три предмета бронзового снаряжения: таинственное железное кольцо и волшебное оружие. Атрибуты Шефена в основном достигали его собственных требований. Персонаж: Ефен, человек. Аффилированное королевство: Звёздная Луна. Название: Мощь тысячи. Работа: Мечник. Уровень: 2. HP: 520 из 520. Сила атаки: 88. Сила защиты: 39. Скорость атаки: 15. Скорость передвижения: 13. Атрибуты: сила 32, ловкость 30, выносливость 24, интеллект 13, жизненная сила 13. С такими атрибутами Шефен был больше уверен в том, что справится с Вилли. Увидев, что все восстановились, Шефен начал объяснять: У Вилли есть два навыка. Одним из них является переубийство. При его использовании Вилли будет игнорировать ненависть и случайных атак ближайших игроков. Блэки и Одиноки, вы должны обратить внимание на свои позиции. Другой навык когти смерти. Кола, тебе нужно дистанцироваться от босса до того, как этот навык будет использован. Одинокий и Снег, обрати внимание, что ты будешь мешать боссу. Я напомню тебе, когда придёт время. «Еще один момент. Прими во внимание, пожалуйста. Вилли очень умный, поэтому не продолжай использовать один и тот же шаблон атаки». «Хорошо, вот и все. Если мы готовы, тогда начнем битву. Кола». «Брат Фэн, нет ли еще чего-то, на что мы должны обратить внимание?» Шепнул Блэкки Ши Фэну. «Это адский режим смертельного леса. Не все были экспертами. Однако план Ши Фэна был настолько простым, что заставлял всех почувствовать, что победить этого босса будет очень легко. Тем не менее, множество элитных парней погибли даже в нормальном режиме. Так как же может быть так просто? Лидер группы, нет ли каких-либо деталей, на которые мы должны обратить внимание? Все были очень беспокойны. В их взглядах читалось, что они надеялись на то, что он расскажет больше о более тонких деталях. Они были просто нубами, поэтому было много вещей, которых они не понимали. То, что было понятно Шефэну, было непонятно таким нубам, как они. Элиты не могли сравниться с боссом. Другие элитные группы определённо погибнут от рук босса. Хотя их оборудование было лучше, чем у элитной группы, они всё ещё были нубами первого уровня. Они ясно понимали свои возможности. Вы, ребята, слишком переживаете. Расслабьтесь. Когда придёт время, я скажу вам, что вы должны делать и когда это делать. Так что не беспокойтесь об этом. Кола, начинай бой и не забывай чаще уклоняться. Один целитель не сможет справиться с ороным боссом. Выловнулся Шифен. Члены его группы гораздо более серьёзно относились к деталям, чем он думал. В своей предыдущей жизни Шифен бесчисленное количество раз входил в подземелья в адском режиме в качестве капитана тени. И в те времена в его подчинении были сотни человек. Так что как он мог не знать, как направить несколько нубов так, чтобы победить маленького босса? У Колла не было другого выбора, кроме как начать жёсткое нападение. Вилли внезапно вскочил, когда Колла вошёл в диапазон обнаружения. Увидев Коллу, у него начали создаваться искры. Колла явно разъярил Вилли. Он замахнулся своими стальными когтями и бросился к Вилли. «Начинай проговаривать заклинания. Все дилеры повреждений готовьтесь атаковать конечности Вилли», приказал Шефен, увидев грозный вид Вилли. Когда Шифен закончил говорить, Вилли оказался быстрее Колы. Прежде чем Кола смог отреагировать, его острые когти пришлись на шею Колы. Пен. Кола инстинктивно использовала свой щит, чтобы блокировать остальные когти, образуя три блестящие полосы искры. На щите осталось три следа от когтей, и из-за огромной стремительности силы Кола был вынужден отступить на пять лишней шагов назад, чтобы восстановить равновесие. Над его головой появился урон, минус 103. Прежде чем Кола смог атаковать, Вилли снова замахнулся. На этот раз Кола взлетел в воздух со своим щитом и появился урон, минус 105 очков. Только в этот момент исцеление приземлилось на Коле, вернув 43 HP. Это была действительно незначительная сумма по сравнению с уроном, полученной Колой. Все были потрясены. Скорость передвижения и урон босса были просто ужасающими. Если бы у Колы не было двух предметов бронзового снаряжения, или если бы он не блокировал атаки своим щитом, от этих двух ударов он бы просто умер. Одинокий снег, используя заряд на виле. Блэк использовал злой кнут. Шефенд вновь ждал такого момента. Но одинокий снег быстро отреагировал и использовал заряд для блокирования следу attack вилли, и тем самым спас жизнь Коле. Однако атака одинокого снега нанесла Вилли только минус 11 очков урона. Он был потрясен. Он добавил большую часть своих атрибутов в силу, и у него даже было два предмета бронзового снаряжения. Тем не менее, он нанес только небольшой урон. Надо знать, что у босса перед этим было 6000 HP. Блэки также закончил произносить заклинание, отправив свой злой кнут. «Пять полос черных шипов внезапно сдавили ноги Вилли». Шевен воспользовался возможностью обойти его сзади. С помощью абиссального клинка он применил двойной удар, и удар пришелся на шею Вилли, тем самым вызвав урон от минус 66 и минус 67. Его атака также вызвала эффект кровотечения, заставляя Вилли терять 8 HP каждую секунду в течение 10 секунд. Высокий Оронни медленно заставил Вилли переключить свою ненависть на Шифена. Однако Шифен не давал ему никаких шансов. С его 30 очками ловкости Шифен легко отклонился от стальных когтей, появившихся в 5 ярдах от Вилли. Ао, ао, ао, яростно взвыл Вилли, бросившись на Шифена. Игроки дальнего боя начинайте атаковать. Кола «После того, как восстановишься, подойди и сдерживай Вилли», сказал Ши Фен, уклоняясь от когтей Вилли. Тем не менее, другие, наблюдающие за Ши Феном, были потрясены до глубины души. Это было из-за того, что каждый раз когти Вилли проходили в миллиметре от головы Ши Фена. Хотя все были в шоке, никто не прекращал атаковать. Магические атаки были отправлены одна за другой. Однако ни одно из повреждений не превысило минус двадцати очков. HP Вилли медленно уменьшалось. Когда его иногда ударял Шефен, его HP спадало на один сегмент. В течение минуты HP Вилли упало до 90%. Вилли разозлился, начав ещё более свирепо размахивать когтями. Он использовал когти смерти, значительно увеличивая скорость атаки. Они чуть не задели Шефена. Однако, к счастью, он использовал обвесальный клинок, чтобы блокировать атаку, и обошелся только минус 130 очками урона. В этот момент Кула бросился вперед со своим полным Эшпи. Он применил божественный удар и нанес удар по голове Вилли, а затем наказание. После серии атак Вилли переключился на Кула. Переключение ненависти также прекратило действие когтей смерти, вернув его в нормальное состояние. Увидев, что Вилли сменил цель, Шефен замахнулся громовой вспышкой. Три вспышки грома прошли под тело Вилли, нанеся ущерб минус 92, минус 116, минус 137. В то же время, с учетом эффекта усиления урона, это позволило другим нанести на 20% больше урона, чем обычно. Борьба с Вилли стала намного легче. Блэки беспрерывно отправлял темные стрелы. каждой из которых могла принести минус 50 очков урона, в то время как другим удалось нанести минус 20 урона. После такой болезненной трепки Вилли был вот-вот готов развернуться и атаковать Шеффена, когда Кола снова и снова использовал божественный удар и наказание. Вилли тут же переключился на Колу. Когда Вилли повернулся к Коле, Шеффен использовал на нём удар. Таким образом, Шефен и Кола по очереди обманывали Вилли, в результате чего тот не смог атаковать ни одного игрока. Эшпи Вилли непрерывно падал до 30%. Вилли вошел в состояние берсерка. Его тело увеличилось на несколько размеров. «Игроки ближнего боя, держитесь подальше от босса. Блэки, используй злой кнут». «Целитель, исцели меня!» – громко закричал Шефен. В своем нынешнем состоянии Вилли определенно собирался использовать свой самый большой козырь – пир убийства. Одинокий снег и кола немедленно отдалились от босса после того, как услышали команду Шифена, позволив Шифену задержать босса. Когда двое выбежали из десятиярдового радиуса, Вилли исчез. Никто не понял, что произошло. Когда Вилли снова появился, он уже был за спиной у Шифена, и его остальные когти внезапно распустились. Шифен уже давно был готов к этому. Он использовал свой меч, чтобы блокировать входящие когти. Однако, после блокировки этой атаки, Вилли опять исчез и снова появился за Шифеном. В течение двух коротких секунд Вилли сем раз атаковал Шифена. К счастью, ловкость Шифена достигала 30 очков. Этого едва хватало, чтобы соответствовать скорости Вилли. Тем не менее, каждая атака, блокируемая Шифеном, всё равно отбирала у него значительное количество HP. Исцеление, которое он получал, также постоянно восстанавливали его Эшпи. Минус 96, 97, плюс 46, минус 96, минус 97, плюс 48, плюс 32, минус 96, минус 97, плюс 46. Если бы Шефен не обладал 520 Эшпи и не блокировал каждый коготь, то со стопроцентной уверенностью можно сказать, что он бы уже умер. В этот момент оставшаяся часть шпи ещё Фена не достигала 10 очков. Избавьтесь от него, громко закричал Шифен. После того, как он использовал свой большой козырь, Вилли вошёл в ослабленное состояние. Просто прекрасный шанс убить его. Все постоянно атаковали Вилли и в конце концов избавились от оставшегося 30%-ного ШП. Он сбросил 4 предмета. Когда все собирались уже вздохнуть с облегчением, Шифену взглянул на текущий статус каждого. Целитель, оставшийся в распоряжении сонного ленивца, было меньше 20%, а мёра других магов не достигала 10%. Шифен поспешно сказал: "Всё, немедленно садитесь и восстанавливайтесь". Все были в растерянности. Разве босс не умер? К чему такая спешка? Тем не менее, все послушались Шифена. Не успели они сесть и перекусить, как с плечене пяти секунд раздался яростный рёв. Рёв сотряс весь мертвый лес, и вслед за ним из леса выскочила чёрная тень. Чёрная тень была гигантским оборотнем. Оборотень посмотрел на Трубвилли, затем на Шефена и остальных. Чёрные глаза вдруг стали кроваво-красными. Когда он захотел испустить рёв, Шефен бросился к нему с помощью ветрового лезвия. Он тут же использовал абиссальный клинок. Появились девять цепей, которые связали оборотня и заткнули рот, не давая ему издать никакого звука. В этот момент все наконец увидели статистику оборотня. У него было два Эшпи. Оборотень, ранг, лорд. Уровень 3. Эшпи 12 тысяч из 12 тысячи. «Дерьмо, почему здесь лорд-босс?» – ругнулся Блэкки. Они едва успели отдохнуть после убийства босса, и теперь перед ними стоял лорд. Лорды были выше по рангу, чем вожди, и гробок вально пытался их убить. "Запомните все, ни в коем случае не позволяйте Оборотню испустить ещё один рёв", напомнил Шифан. Однако другие были явно напуганы. Не из-за тела Оборотня и шпи, а из-за этой пары ужасающих кровавых глаз. Они вызывали парализующее чувство страха. Глава 29. Чрезвычайное положение. Перед подземельем Смертельного леса количество игроков второго уровня постоянно увеличивалось. Игроки один за другим ныряли в подземелье. Было довольно много игроков, которые развернули палатки и торговали в стороне. Общее оборудование нулевого уровня хорошего качества не упустите, не проходите мимо. Вы можете спуститься в подземелье только с хорошими снаряжениями. Снаряжение ограничено. Спешите, покупайте. Маленькие HP и эликсиры мгновенно излечивают 90 HP за один раз. Обязательный инструмент для достойной битвы. Домен Бога был открыт уже более 10 часов. Все присутствующие игроки были на втором уровне. После более чем 10 часов битвы они собрали немало предметов. Многие игроки второго уровня намеревались продать предметы, которые им не нужны. и получить, что им реально может пригодиться. Такая ситуация привела к процветанию бизнеса в «Смертельном лесу». Хотя количество игроков перед «Смертельным лесом» продолжало расти, количество участников, входящих в подземелье, продолжало уменьшаться. Только те группы, которые не особо были в курсе положения денег, входили в «Смертельный лес». Однако после того, как эти игроки получили знатную сбучку в «Смертельном лесу», поняли, как они были наивны раньше. Они говорили о жизни с другими группами, с улыбкой наблюдая, как новые группы игроков входят в подземелье. Они также делились впечатлениями о Смертельном лесе с опытными группами, взаимно улучшая свои стратегии завоевания в подземелье. После волны игроков, которые вошли и вышли из подземелья, Смертельный лес в конце концов стал больной точкой каждого игрока в городе Красного Лифа. У каждого игрока, который ходил в Смертельный лес, Было только одно впечатление от подземелья, и это был ужас. Только что на кладбище воскресения смертельного леса вспыхнуло шесть полос белого света. После этого из этих полос показались шесть фигур. Это подземелье просто невозможно очистить. Нежный снег. Я думаю, нам будет лучше молоть монстров или выполнять квесты. Сразу после возрождения Цжао Юйджео топнула своими тонкими ножками, и грудь её вздымалась вверх и вниз. Её разорённый, но нежный внешний вид мгновенно привлёк внимание толпы мужчин-игроков. Нежный снег покачал головой и сказала: "Наша прибыль, которую мы завоевали в смертельном лесу, относительно хороша, поэтому мы не можем просто сдаться. Но смертельный лес слишком большой. Без карты мы легко потеряемся. Тем не менее, я считаю, что среди многочисленных дорог Должно быть несколько, которые ведут к местоположению босса, а остальные пути существуют только в качестве ловушки, чтобы запутать нас. Вот почему мы всегда попадаем в засады ночных кроликов. Чем больше мы сражаемся, тем больше сталкиваемся с ночными кроликами. Давайте пока что соберём информацию об этом месте и посмотрим, сможем ли мы сделать карту смертельного леса. Все согласились, что в словах нежного снега был смысл. особенно касательно той части, где они атаковали ночных кроликов. Кроме того, чем глуже в лес они заходили, тем больше становилась численность ночных кроликов. В конце концов, их стало слишком много. Они не смогли победить всех кроликов, что привело к их смерти. Если бы они смогли найти правильный путь, то, возможно, уже очистили бы подземелье. Цзяо Юэжу могла только кивнуть головой. Лидером группы, по сути, была Нежный снег, и её выводы всегда были очень точными. Нежный снег и Джао Юэжу небрежно несколько раз заявили, что они хотят обменяться информацией о смертельном лесе. Эффект, вызванный двумя великими красавицами, был просто потрясающий. Внезапно атмосфера в смертельном лесу накапилась, и игроки бросились вперёд. Каждый из них хотел быть первым. Для многих мужчин и игроков это был отличный шанс поговорить с богиней. Кто знал, если богиня обратит на них внимание, то они смогли бы жить многословенной жизнью в будущем. В то же время в адском режиме в смертельном лесу. Небо в подземелье уже потемнело. Тысячи птиц взмыли в небо, и в лесу повисла смертельная тишина. Оборотень не был обычным монстром. Это был очень известный оборотень. Раньше он бесчинствовал в городе Красного Лифа, превратив его в город смерти. Однажды в припадке гнева королевство Звёздной Луны послало свою армию, чтобы те окружили Обратня. В конце концов, после получения тяжёлого ранения от великого мастера меча Хилтона, Обратень убежал в Смертельный лес, чтобы залечить раны. Это и было причиной, по которой существовал Смертельный лес. В режиме ада Оборден обладал тремя абсолютными навыками. Первым был смертельный взгляд. Враги, почувствовавшие, что на них смотрит, быстро снижали скорость атаки и скорость передвижения. Если у игрока была слабая сила воли, то он, возможно, даже не смог бы сдвинуться с места. В настоящее время только у Шифена было 30 очков ловкости. После того, как он активировал три скрытых основных навыка, которыми обладал, заполучил возможность сопротивляться смертельному взгляду. Что касается других людей, их реакции значительно замедляются. Вот почему Шифен продолжал сдерживать обороне, чувствуя себя в безопасности, в то время как сонный ленивец постоянно исцелял Шифена. Тем не менее, его скорость заклинаний наполовину замедлилась. Что касается игроков ближнего боя, они не помогали вообще. Однако дело было не в том, что они не хотели помогать, а потому, что у них вообще не было возможности помочь. Скорость атаки оборотня была слишком быстрой, до такой степени, что они не могли вовремя реагировать на атаке. Словно они столкнулись с экспертом, который появился прямо из романа Уся. У обычных людей не было никакого шанса. Если бы они вмешались, то создали бы только больше проблем. Так что было лучше просто оставаться в стороне. Сейчас работали только маги дальнего боя. Однако нанесённый ущерб был слишком низким. Даже тёмные стрелы Блэки могли нанести только 24 очка урона каждая. «Одинокий, прерви рёв!» – крикнул Шифен. «Одинокий снег уже давно был готов к этому моменту». Он сразу же пошёл вперёд и использовал заряд, от которого оборотень упал в обморок на одну секунду. Шифен воспользовался возможностью и применил громовую вспышку. Двойной удар и удар. Наоборот не приземлялась одна атака за другой. Он испагнул кровь. Шифен смог нанести ему минус -500 очков урона. В одно мгновение HP Обрадня упало до 78%. Все, кто наблюдали за этой сценой, под открывали арты. У них на уме было только одно слово: удивительно. но еще больше они были впечатлены зрением Шефена. Он смог найти слабое место в теле Шефена. Теперь все были уверены, что Шефен не так прост, как им казался. Однако Шефен не показал никаких эмоций. Хотя они прервали Ацкирёв, это создаст обратный эффект. Сплюнув кровь, оборотень повернул голову и сразу же замахнулся острыми когтями на Шефена. Он был быстрее, чем раньше. Однако Шефен тоже был не из слабых. Сила, ловкость и выносливость. Шефен активировал скрытые основные навыки всех трех атрибутов. Когда эти навыки активировались, это означало, что телосложение Шефена было уже не таким, как у среднего игрока, а не обычным. И это было величайшим преимуществом Шефена при входе в смертельный лес, которое он мог активировать в любой момент. С его помощью он мог делать то, что обычные игроки не могли. Он мог оставаться в целости и сохранности под дождем из когтей оборотня. Иногда Шефен использовал свой меч, чтобы отбивать атаки, которые не мог избежать. Его пять чувств стали чрезвычайно чувствительными, и сам он стал исключительно сосредоточенным. Шефен мог использовать свое тело в его наибольшем потенциале. Однако, если бы на его месте был средний игрок, он был бы не способен на такие подвиги, как в умственном плане, так и в физическом. Когти и меч переплетались, создавая бесчисленное количество ослепительных искр. У обеих сторон шпиль постоянно падал. К счастью, Шефен смог выжить благодаря своевременным исцелениям Сонного ленивца. Позже под командованием Шефена одинокий снег иногда прерывал адский рёв, а Колла сдерживал Обортня, когда Шефен был в опасности. И Блэки использовал Злыкнут, чтобы ограничить движение Обортня. Таким образом, Эшпи-оборотня постоянно уменьшался. 70, 60, 30 процентов. «Все, выстроитесь в линию перед боссом, быстро!» – закричал Шефен, увидев, что Эшпи-оборотня приблизился к 30 процентам. Оборотень станет наиболее опасным, когда его Эшпи уменьшится до 30 процентов. В это время Ацкирёв невозможно прервать. Никто не колебался ни секунды. Они знали, что босс собирался сбежать. Они тут же встали в прямую линию, перед оборотнем, поддерживая расстояние в 30 ярдов. В тот момент, когда Эшпи оборотня достиг 30%, его мех начал меняться. Через мгновение его мех стал белоснежным, а из его глаз начала сочиться кровь. Его грудь также начала быстро расширяться, словно опухшая лягушка. Шифен немедленно активировал освобождение от гравитации. «Кола, используй благословение защиты и направь его на меня!» Громко закричал Шифен. Благословение защиты смогло уменьшить урон участника группы на 50% в течение 6 секунд. Это был идеальный момент для его использования. Благословение защиты, рыцари-хранители, истинный щит. Война в щита. У этих двух навыков была высокая скорость дропа в адском режиме Смертельного леса. Причина, по которой Шифен потратил много времени на зачистку ненужных ночных кроликов, была в том, чтобы получить этот навык. Глава 30. Багровый клинок. Кола уже давно был готов к этому моменту. В момент, когда шефенна дал команду, он начал проговаривать заклинание. В сторону шефенна полетели божественные золотые тексты. Благословение защиты. Внезапно шефенн был окружён бесчисленным количеством золотых божественных текстов, излучающих ослепительное золотое сияние. В то же время сонный ленивец, находившийся в тылу, непрерывно бросал заклинания восстановления и молитвы жизни, постоянно восстанавливая Эш-Пи, Шефена и возвращая его в наилучшее состояние. «Приготовьтесь к атаке! Держитесь у меня за спиной! И ни в коем случае не лезьте вперед!» Видя, что взгляд оборотни начал медленно смещаться на остальных, Шефен прижал к груди обессальный клинок. Услышав слова Шифэна, все напряглись. Они и так были не из числа самых смелых. Теперь их сердца начали безумно биться. Они покрылись холодным потом ещё до того, как оборотень начал использовать свою технику. Внезапно оборотень начал движение. Его грудная клетка начала расширяться. Хо! В одно мгновение все, кроме Шифэна, почувствовали, что их сердце замерло. оказалось, что мир стал серым и тихим. Птицы, парящие в небе, тоже замерли. Каждый мог ясно видеть, как из тела обратно начало исходить множество серых волн. Одна за другой они непрерывно расширялись. Появилась тёмно-серая рябь. Однако они не могли даже сдвинуться с места, и не потому, что они не хотели двигаться, а потому, что их тела не могли справиться со скоростью мыслей. Всем казалось, что время течёт в чрезвычайно медленном темпе. Тем не менее, все понимали, что хотя течение времени и казалось медленным, на самом деле обортен двигался с просто молниеносной скоростью. В этот момент Шефенс слегка сдвинулся с места. Убийство фантома. В тот момент, когда тёмно-серая рябь появилась перед Шефенсом, его двойник выступил в роли препятствия. В то же время двойник использовал пари. Впоследствии серая рябь контактировала с двойником. Тем не менее, рябь блокировала пари двойника, а сам двойник отступил на шаг назад. Он только что стабилизировал своё тело после столкновения с шифеном. Сразу после того, как двойник стабилизировался, появилась очередная волна ряби. На этот раз рябь прошла через тело двойника, в результате чего его ЭШ пим мгновенно уменьшился на 300 очков. Шифен также получил -30 очков урона. а остальные – минус 20 очков урона. Тем не менее, Ряб не собиралась останавливаться. Когда третья волна Ряби прошла через двойника, его тело тут же распалось. Урон Шефена составил минус 100 очков. И так продолжалось дальше с каждым появлением новой волны. Минус 100, минус 100, минус 100, минус 100. HP Шефена падал снова и снова, пока у него не осталось всего 90 очков. Когда последняя волна рябьи собиралась окончательно избавиться от Шифена, он использовал пари. Гонг. Шифен сделал шаг назад. Однако он не получил никакого урона. Люди, стоявшие за ним, тоже были целы и невредимы. Тем не менее, их очпи после прохождения нескольких волн атак не превышал 50%. В этот момент заклинание восстановления только дошло до Шифена, потянув его очпи до 140%. После этого он использовал жизненную плату, восстановив 130 HP Шиффена. Через мгновение HP Шиффена был восстановлен более чем на 50%. Этот трёф действительно такой мощный. Я уже даже подумала, что нам конец. Блейк вытер холодный пот со лба. Если бы Шиффен не встал перед ними, то от них бы осталось только пустое место. Когда он вспомнил, как Шиффен чуть не умер, сердце Блейка начало биться быстрее. достигнув 180 ударов в минуту. Если бы Шефен умер, тогда бы они тоже умерли. В группе не было никого другого, кто мог бы долгое время сдерживать оборотня. В этот момент все смотрели на Шефена словно на монстра. Они бы никогда не подумали, что Шефен так изобретательно использует своего двойника, чтобы блокировать атаки. Он также использовал пари в финальной атаке. То, как Шефен рассчитал урон HP, было просто блестяще. Это определённо была божественная техника. Прекратите витать в облаках, все вы. Быстро атаковать босса, прямо сейчас он в ослабленном состоянии. В ответ на реакцию группы Шэнь только пожал плечами. Через несколько лет такую технику смогут применять многие эксперты. Однако Шэнь не расслабился. Прямо сейчас ему нужно сконцентрироваться на боссе. Только ему известно, как трудно справиться с обратным. Ветровой клинок. Активировав освобождение от гравитации, Шефен мгновенно предстал перед оборотнем. Он крепко сжал в руке обессальный клинок и начал атаковать. Громовая вспышка. Двойной удар. Удар. Над головой оборотня, Фелта, один за другим появлялись уведомления об уроне, превышающей минус 100. Другие члены группы также с каждой атакой наносили урон более минус 20 очков. Очень скоро они снизили HP оборотня до 15%. Когда они увидели, что оборотень вот-вот умрёт, не смогли в предвкушении сдержать улыбку. «Не будь беспечным. Блэки, используй свой злой кнут. Одинокий снег, подготовься к прерыванию заряда», скомандовала шефен, уклоняясь от атаки оборотня. Сердца у них внезапно жарились. Смертельный взгляд и адский рёв уже были невообразимо ужасающими для них. «Будь на их месте какая-то другая группа, они бы уже давно были на кладбище». Мог ли оборотень обладать еще одним мощным навыком? Насколько ужасен этот адский режим? Шифен постоянно наблюдал за HP оборотня. Только когда его HP упал до 10%, наконец пришло время для третьего большого шага. Берсерк смерти. Этот шаг увеличил бы скорость атаки оборотня на 100%, его скорость передвижения на 40% и силу атаки на 100%. Именно этот шаг заставлял бесчисленные группы элит-серк. проклинать адский режим. После активации берсерка смерти шерсть ободнена начала краснеть. Через мгновение он стал кроваво-красного цвета. Вдобавок к его малиновым глазам и острым клыкам, оборотень стал похож на кровавого дьявола. Его ужасающий вид заставил всех подсознательно отступить на шаг назад. Они чётко ощущали в воздухе повишую опасность, исходящую от оборотня. Шифен использовала ещё один двойной удар. Затем он развернулся и побежал. После активации Герсерка Смерти даже игроки пятого уровня не смогли бы противостоять Обратню. Это касалось и Шифена. Он бы не справился даже если бы у него было магическое оружие. Единственным методом был кайт. Тактика подразмывающего ведения ближнего боя и заманивания таким образом соперника в определённую локацию и медленно добивать Обратня до смерти. В тот момент, когда Шефен отбежал на 10 ярдов, толстые бедра оборотня внезапно увеличились в размере в два раза. Он топнул ногой и помчался к Шефену. Шефен собирался добежать до Большого Камня, но скорость оборотня была слишком быстрой. Осознав, что он не успеет, Шефен резко развернулся на 90 градусов. Гонг. Оборотень на большой скорости врезался прямо в Большую Скалу, блокирующую его путь, превратившись в гору бущебня. Фрагменты камней, размером с голову человека, разлетелись на расстоянии десяти ярдов. Увидев такую ужасающую силу, сердце Колы жалось от страха. Если бы он попал в лапы оборотня, то определенно стал бы мясной пастой. В этот момент Шефен уже дистанцировался от оборотня на расстоянии более двадцати ярдов. Между тем, атаки магов не прекращались ни на мгновение. Они постоянно уменьшали очки оборотня. План Шефена оказался успешным. Каждый раз, когда оборотень собирался наверстать упущенное, одинокий снег препятствовал ему. Блок использовал дьявольский кнут, чтобы ещё сильнее ограничить оборотня. В этих двух навыках было быстрое восстановление. В комбинации с обестальным клинком Шефена они сформировали идеальный цикл беспрерывной игры с Шефеном. 7%, 6, 5, 3%. Наконец, когда у оборотня остался только 1% HP, Шефен резко обернулся. Ветровой клинок, кровавая вспышка, удар, двойной удар. Клинок Шефена вошёл в грудь Оборотня, забрав последний 1% HP. Система. Ваша группа первая очистила подземелье в адском режиме. Вознаграждение увеличено на 100%, трофеи увеличены на 100%. Система. Очищено подземелье в адском режиме. Награждение 8000 XP. В этот момент оборотень взорвался, сбросив более 10 предметов. И среди них был один, что заставил глаза шефана засиять. Багровый клинок. Это был меч цвета свежей крови. Он издавал тусклое красное свечение, также на нём были капли красной жидкости, капающие с краёв лезвия. Весь меч был просто источником плотной убийственной ауры. Ши Фэн даже не представлял, что перед ним на самом деле появится предмет с такой ужасной скоростью дропа.